Глава третья. Духи Асгарда. Один ощутил их возвращение сразу же, мгновенно, молниеносно. Они вернулись, один за другим, переходя последнюю из границ. Тени богов высокого Асгарда, тени пировавших под крышу Волгаллы, тени осеней и Асов. Они возвращались. В груди сделалось разом и больно, и горячо. Он сделал это, он и дочка. Древние боги вырвались из вечной темницы, справедливость восторжествовала, месть свершилась. Это радость, радость великая. И была также боль, была горечь, потому что старое отсекло словно мечом, потому что равновесие рухнуло окончательно, и настал тот момент, ради которого, собственно, и живут боги момент когда они вершат правосудие и утверждают справедливость взрезал серое небо коричнево крылый сокол взрезал и исчез впереди фенрир по-прежнему отчаянно пытался вырваться из ловушки громадный волк должен был бы сотрясать землю но серая твердь надменно игнорировала все правила обыденности яргохор спешил ему на помощь и серый клинок крутился сливаясь в сплошную завесу отбивая градом сыплющиеся стрелы. Лезвие с шипением резало воздух, рубило одно за другим древки. Один послал на помощь новую руну, затем еще и еще. Осталось продержаться совсем немного. «Твои родичи возвращаются», — пафосно оповестили дальние. «Успех полный, бог Один. Осталось лишь покончить с мешавшим тебе все время познавшим тьму, и тогда ты сможешь править в спокойствии до самого дня Рагнарёка». Парящая руна расправила крылья, словно удивительная, невиданная в этих краях бабочка. Она опускалась, словно плащ на плечи Ястиру, ее двойник рос и рос, явно намереваясь окутать точно так же тонущего в серой топе волка. «Блистательно, великолепно, потрясающе!» пропел меж тем слитный хор дальних. Последний удар, древний бог Один, последний удар, пока мы удерживаем врата, они поэтому не дерзают пустить вход всю свою силу, опасаясь последствий. Глаз старого Хрофта сузился, скрипнула рукоять альвийского меча сжатого могучими ладонями. Сейчас, каркнул он. Скажите только, где воительница Райна? «Она еще не появилась», — последовал ответ. «Несомненно, она замыкает процессию твоих сородичей. Наверное, хочет быть уверена, что никто не остался позади». Фенрир меж тем погрузился по самые лопатки. Вся задняя часть тела скрылась. Волк рвался и рычал в неистовой ярости, но сделать ничего не мог. От гномьих огнешаров его спасали лишь руны Одина. Огномы под мастерье, разумеется, и не думали соваться близко к его пасти и передним лапам. Ратники, познавшего тьму, могли теперь спокойно ждать, пока Фенрер не утонет окончательно. Перед наступающим естиром эльфы стрелки расступились, парившие наверху морматы и радужные змеи явно готовили новое заклинание, что, наверное, должно было остановить водителя мертвых, так же как они только что остановили Фенрера. — Они слишком сильны, — прохрипел отец дружин. — Мы делаем все, что можно. В голосе дальних пробивалась озабоченность. — Подожди, пока закроются врата, бог Один. Тогда развернуться смогут не только ученики Хедина, но и мы. Мы дадим тебе силу. — А почему не сами? Равновесие — не выдумка узурпаторов Хедина и Ракота. Наша великая работа требует... Спокойствия? Относительного, разумеется. — И как это касается меня? — прорычал Один, одновременно пытаясь отправить в полет еще одну руну. Руна не давалась, рука дрогнула, и льдисто-голубые линии вдруг залило гнилостной желтизной пополам с прозеленью. — Ты стал жертвой великой несправедливости, — с готовностью объяснили дальние. — Закон равновесия на твоей стороне? — «Ты восстанавливаешь древний миропорядок. Асгард будет отстроен. Золотые щиты волгалы заблестят вновь, а за ее пиршественными столами вновь зазвенят голоса скальдов». «Красиво!» Следующая руна удалась лучше. Волк больше не тонул. «Красиво!» — согласились дальние. «Ты восстановишь справедливость, великий древний, и станешь править». — Ровно до твоего собственного дня, Рагнарёка, как мы уже и говорили. Один не ответил. Лицо его покрывал пот, из носа побежала струйка крови, словно у простого смертного, шагнувшего через предел собственных сил. Асы были здесь. Он чувствовал это. Они пересекли границу жизни и смерти. Великий Демогоргон не вмешался, не преградил дороги. И никакие демоны не встали у них на пути. Ни они, ни иные слуги хаоса. Или кому там в точности служат эти демоны. Но где же Райна? И почти сразу же тихий шепот на самой грани слуха. Один. Он не мог опознать голоса. Может быть, Тор? Или Браги? Или Ньорт. Локи? Нет, не Локи. Точно не Локи. Один. Сухой горячечный шепот, словно ветер, что несет над пустынями южного Хьорварда облака жгучего смертоносного песка. Они звали его, Обредшие свободу асы. Он должен быть с ними, а не длить этот бой. — Они тут! — мигом подали голосы дальние. — Граница переедена, мы закрываем ворота. И тогда ты сметешь их, древний Один. — Стойте! — Райна! Она повернула назад, бог Асгарда. Это был ее свободный выбор. Никто не ведает, чего стоило асу воронов просто удержаться на ногах. Он кинул взгляд через плечо, тело Райны исчезло. Зеленый пламень угасал, серая хмарь стремительно затягивала прореху. Она во власти Демогоргона, бог Один. Такова ее воля. «Предательство!» прошипел отец богов. Ярость мгновенно затопила его, альвийский клинок взметнулся чертить новую руну, но в который раз уже явил свою собственную волю. Острие дрожало и металось, линии ломались и скрещивались, так что вместо могущественного заклятия получалась сущая ерунда. «Мы никого не предавали», — обиделись дальние. «Твоя дочь осталась сама, по собственной воле». «Вы ее не выпустили!» — взревел старый хрофт. «Да постой же, погоди, бог Один!» — чуть не взмолились его незримые собеседники. «Зачем нам это? Нам нужен с тобой прочный союз, нужно держаться вместе, а не бить сразу же в спину. Если хотим одолеть новых богов, раз пригубительны!» Жесткие морщины на лице отца дружин сделались еще острее и глубже. Лицо словно исчертила темная сеть. Сразу три стремительно вычерченные руны взвелись над полем боя, и, отправляя каждую в полет, Один вздрагивал, как от удара. Кровь струей лилась из носа, покрывая грудь, прожигая дыры в серой земле. Однако волк Фенрир еще немного и вырвется из ловушки. Над Ястиром раскрылся призрачный щит — о которые ломались одна за другой эльфийские стрелы, а миг спустя по нему же, не повредив водителю мертвых стекло жидкое пламя от одного из гномьих огнебросов. Третья руна плавно взмахнула сотканными из сотен росчерков крылами. Дивность стрекозой устремилась туда, где только что зеленое пламя очерчивало вход в сердце владений Демагоргона. Слишком поздно. Серая преграда сомкнулась, и руна лишь попусту распалась облаком льдистых искр, ударившись о несокрушимую стену. — Мы тут ни при чем, — настаивали дальние. — К тому же вот они, твои сородичи. Через серую безжизненную равнину, направляясь прямиком к отцу дружин, плыла череда бестелесных теней, таких же серых, как и все вокруг, едва заметных на общем фоне. «Наше дело тут сделано!» Альвийский меч дернулся было, и Один налег на него, вцепившись в эфе с обеими руками, и прикрикивая, словно на ровистому скакуну, «Побалуй мне еще!» «Что ж...» После недолгого колебания согласились дальние. «Пожалуй, ты прав, древний бог Один, но как же твоя дочь?» «Это был ее собственный выбор, как вы и сказали». Что я могу сделать, кроме лишь предаться скорби? Но время для этого настанет, когда я закончу с остальными асами. Фенрир, меж тем, взвыл в отчаянии. На поверхности оставалась одна лишь его морда. Подмастерья Хедина отхлынули от напиравшего на них ястира. Морматы и радужные змеи что-то колдовали наверху, но было не похоже, что чары их хоть как-то бы действовали на водителей мертвых. Тени асов тем временем близились и близились, шепоты их, так схожие с горячим пустынным ветром, звучал в сознании Одина все громче. Хотя почему пустыня? Жаркие песчаные моря, просторы безжизненных барханов никогда не влекли асов, им больше по сердцу были суровые ледяные поля, в юге и метели крайнего севера, на юг они забредали редко. Там, во времена их могущества, гнездились мелкие местные башки. Забот Одину они не доставляли, и он их тоже не трогал. «Скьольд!» — негромко сказал владыка Асгарда, не сомневаясь, что маг с вытатуированными на черепе драконами слышит каждое его слово. «Мы возвращаемся!» Слова получились неправдоподобно спокойными, словно все прошло без сучка и задоринки. Асы окружали Одина в своем первозданном телесном виде, рядом стояла Валькирия Рандгрид, и сам Демогоргон растрого махал на прощание, прося заходить еще. Рай, наверное, и в самом деле сама сделала выбор. Впрочем, об этом он еще узнает. И вернется, если нужно. Но уже совсем с другими силами. Валькирия не оборачивалась. За плечами, знала она, закрываются врата владений Демагоргона. Закрываются, пропустив на волю тени асов. Долг ее исполнен, то, зачем ее посылал сюда отец, совершено. Осталось то, о чем великий бог Один, очевидно, запамятовал за ненадобностью. Туда и обратно невольно усмехнулась Райна. И вот снова туда. По золотому лучу или без него, неважно, она вытащит мать и вернется уже с нею. «Я иду не за тенями богов, великий орел». Райна вглядывалась в очертание древа на горизонте. «Я была не готова. Твои стражи правы. Нельзя идти сюда, выполняя приказ, даже если приказавший твой родной отец. Я забылась. Я виновата». Она не сомневалась, что в своем домене соборный дух слышит каждое слово, каждый вздох. «Здесь хорошо путешествовать». От чего то ей хотелось говорить именно вслух. «Ни голода, ни жажды. Спать? Наверное, тоже не хочется. Оно и понятно, я же вроде сейчас как мертвая. Ну да, мертвая. Мы же почти умерли, пробиваясь сюда. Но знаешь, это не так и страшно». «Лукавишь», — оборвала она себя. «Ты несмертная, тебя защищала кровь отца. Тебе не понять, как живут другие, чьи дни не бесконечны. Так что нет, страшно это». Очень страшно. Страшно, а еще страшнее предательство, как всегда говорили воины. И она, Райна, повторяла это тоже, сидя у походных костров, презрительно сбрасывая чужие жадные ладони с собственных колен. Вот потому-то она и возвращается, ибо бросить здесь собственную мать вверх измены. Не сводя взгляда с великого древа впереди, Райна начала отмерять шаги, по щиколотку в сером тумане. Нет больше путеводной тропы, но нет и разверзающейся бездны. Серые пределы, как во многих мирах, прозывались обиталища расставшихся с плотью душ. Валькирия невольно глянула себе под ноги. На чем-то ведь она стояла? Какая-то твердь тут возникла? — Хм, странно. Странно и непонятно. Куда делась бездна? Куда исчезла золотая тропа? Ничего не понимаю. Но делать нечего. Рай, иди вперед, как ты умеешь, глядя прямо на древо и никуда не сворачивая. Само древо закрывает весь горизонт. Кажется, что кроме него тут вообще больше ничего нет и никогда не было. Ни золотой тропы, ни бородатых стражей архонтов в богатых одеяниях, ни призрачного асгарда, устроившегося прямо на ветке исполинского древа. Что изменилось? Или изменилась она сама? Тогда она шла выручать плененных богов, асов и асиней. Сейчас она возвращалась за собственной матерью. Райна не знала пути. В прошлый раз золотая тропа словно бы сама вывела ее куда следует, к бесплотному двойнику града богов. Где же и как она станет разыскивать мать сейчас, Валькирия понятия не имела. Не весть почему, но в растерянности ее это немало не повергало. Сердце выведет, частенько пели скальде. Райна хотела верить, что они знали, о чем вели речь. Больше ни на что, кроме сердца, положиться она не могла. Серое ничто или нечто стало слегка пружинить и прогибаться под ногами, словно маховое одеяло, наброшенное поверх губительной топи. Со всех сторон, окружая Валькирию, поднимался густой непроглядный туман, холодный, почти ледяной. Вскоре видимой оставалась лишь вершина самого великого древа, исчезающая в верхнем слое туч. Райна шла прямо на него, не опуская глаз и почти не глядя под ноги. Валькирия старалась сейчас вообще ни о чем не думать, ни об отце, ни об остальных асах, что должны были уже покинуть вековечную темницу, только лишь о матери. Думала, вспоминала, не щадя себя вспоминала, как с легким сердцем покинула родительницу, с головой окунувшись в прекрасную, великолепнейшую жизнь вестницы Волгалы, младшей и любимой дочери отца богов, почти позабыв за буйными пирами, инхериев и песнопениями скальдов свою недолгую земную жизнь. Она не навещала маму и не посылала вестей. Зачем? Та должна быть счастлива выпавшим дочери жребием. Что может случиться с бессмертной и неуязвимой Валькирией, истинной девой битвы? Быть может, она стеснялась. Матери остальных ее единокровных сестер были королевными и красавицами. А Сигрун? Сигрун была дочерью тролля, или вернее великана Йотуна Хримвальди. Да, Йотуна. За все годы и века в Асгарде Райна так и не научилась выговаривать это слово так, как принято было среди асов. Валькирия все ускоряла и ускоряла шаг, а на щеках у нее все заметнее проступал румянец стыда. Она не заметила, как свет вокруг нее начал меркнуть, а бесформенный поначалу туман складываться в подобие темного пейзажа с холмами и протоками между ними. Вроде даже пруды с тростником. А это еще что такое? В сгущающемся сумраке Райна вдруг увидала возникший перед нею дом, Солидный, надежный, бревенчатый, словно вросший в вершину холма. Чуть поскрипывая на ветру, качалась вывеска, обнявшаяся гном и орк с парой громадных пивных кружек в руках. Низкий сруб со множеством окон окружала невысокая же ограда из дикого камня. И хотя краски по-прежнему оставались смытыми, как и всегда в сумерках, это уже не было серым ничто. В окнах приветливо горел огонь. Скрипнула дверь, на крыльцо упал прямоугольник света. Возник темный силуэт с фонарем в протянутой руке. «Гость, кто бы ты ни был, заходи!» Низкий, густой, басовитый голос, исполненный силы. Райна приостановилась, рабев. «Ну да, робела, призналась она себе. «Куда это меня занесло?» «Что еще за морок на мою голову?» А ведь это, конечно же, морок, видение, больше ничего. Откуда в стране мертвых возьмется что-то иное? А тут, гляди-ка, не только дом, но и сараи, амбары, и клети, и кладовые. Рука сама легла на эфес альвийского клинка. Меч волновался, ему тут явно не нравилось. Он чуть подергивался, как горячий нетерпеливый жеребец. Однако ноги сами понесли валькирию ко входу. Под сапогами заскрипел песок. Им была засыпана дорожка от внешней изгороди. Вот и ступени. Древние, темные, будто и не из дерева, а из черного камня. Или это только так кажется в полутьме. Стоявший на пороге поднял повыше фонарь. Мужчина, средних лет, могучий телом, широкий плечами, совершенно лысый. Кожа смуглая, как от загара, словно он вечно на солнце. Он в коротких холщовых портах и кожаном фартуке, под которым голая грудь, бугрящаяся внушительными мускулами. Глаза, глаза будто у хищной птицы, янтарной с узкой прорезью вертикального зрачка. — Привет тебе, Рангрид, дочь Сигрун и Одина, — сказал хозяин. Сказал приветливо, но взгляд его оставался суров. — Входи и садись, если устала. Ешь и пей, если голодна. Наступил вечер, твой дневной путь окончен. Время для беседы и отдыха. По жилам хозяина текла вместо крови чистая незамутненная сила. Силой был и он сам. Хозяином, одним словом. Райна поспешно стащила шлем, взяла на руку, опустилась на одно колено. Губы хозяина чуть дрогнули в снисходительной усмешке. — У меня все по-простому, Валькирия Рандгрит. — Я знаю, Великий, — проговорила она, удивляясь, что собственные губы ей еще повинуются. — Но, коль скоро это тебе и не нужно, то нужно мне. В мире должно воздавать уважение сильным. — Как будет угодно гостье, — вновь усмехнулся хозяин. — Заходи и садись к столу. Не побрезгаешь моим пивом? — Сам варил. — Ты, Великий, варил сам? Здесь? «А ты думаешь, дочь Сигрун, тут одни лишь миражи и скитающиеся души? Что ты сама видела здесь?» Хозяин отступил, повел рукой, приглашая Валькирию внутрь. Открылась ярко освещенная горница с большим столом, словно в хорошем трактире. Белая с вышитыми красными петухами льняная скатерть. Стоит угощение, что пришлось бы по душе воину Севера. Жареный кабаний бок, соленые грибы, моченые ягоды, теплый каравай ржаного хлеба. Ничего ведь этого нет, да, великий? Что значит нет, рандгрид. Ты видишь, значит, оно есть. Положишь в рот, почувствуешь вкус. Наешься, ощутишь сытость. Так уж здесь все устроено. Благодарю. Поклонилась Валькирия. Положила шлем и щит, отстегнула ножны, а клинок едва не взвыл от негодования. — Он не хочет с тобой расставаться, — заметил хозяин. Глаза его, глубокие и бездонные, улыбались. — Не давай ему слишком много воли, Рангрид. Он сам себе, господин. Валькирия покраснела, решительно расстегнула пряжку, отложила ножны, даже обмотала их ремнем. — Благо дома твоему великий! В ее кружке уже пенилось пиво. «Спасибо на добром слове, Рандгрид». Хозяин сел напротив нее, тоже поднял кружку. «Спрашивай. У тебя должно быть множество вопросов». Рандгрид пригубила пиво. Свежее, превосходное, горьковатое. Оно есть? Его нет? Все лишь мираж и морок? «Чему я обязан этой чести, великий?» Не требуется быть валькирией, чтобы понять, кто ты, почему я, что ты желаешь мне поведать? Хозяин вновь усмехнулся, как следует глотнул из кружки. Не бойся. Он смотрел прямо на валькирию и то чувствовала, как под этим взглядом ее почти что разносит в мелкие клочья. — Мне очень редко доводится говорить с такими, как ты, с теми, кто сумел проникнуть ко мне, не умерев. Отдаю должное искусству твоего отца, Одина. Проскользнуть через первую стену, ни мертвыми, ни живыми, ловко придумано. И еще лучше проделано. Бог, как-никак. Много смертных чародеев пыталось, но мало кто преуспел. — Великий! — Валькирия опустила глаза. Едва ли кто-то во всем упорядоченном мог бы выдержать взгляд хозяина этого дома. Великий, прости, что вторглась к тебе непрошенной. Прости, что нарушила вековые законы и уложения. Я много странствовала и еще больше сражалась под самыми разными небесами. Знаю множество обычаев, но в одном они сходятся. За содеянное мной положена справедливая Вира». «Вира?» Хозяин поднял бровь. «Да, Рандгрид, положено. Ты права. Но я не безжалостен, чтобы обо мне не говорили» я люблю смелых. А еще больше люблю тех, кто поставили долг превыше всего. Ты знаешь, почему я вернулась, Великий? Конечно. Я не дух познания, но тут догадаться нетрудно. Ты пришла за своей матерью. Но позволь мне предсказать, уйти с ней просто так ты все равно не сможешь. Почему? Рай не хватило силы и гордости вскинуть голову хотя она и ощущала, как кровь отливает отчек. Потому что валькирии, древние девы битв, были строги и справедливы. Хозяин поставил кружку, взялся за источенный кривой нож с простой деревянной рукоятью, потемневшей от времени, отрезал пласт мяса, из-под поджаристой корочки брызнул сок. Потому что, отыскав, если тебе суждено душу Сигрун, ты задашься вопросом. А что же со всеми остальными, что обитают здесь? Разве не достойны они возвращения? Чем твоя мать лучше других? Тем, что ее выбрал в свое время древний бог Один? Райна опустила голову. Ешь. Хозяин шлепнул ей на деревянную тарелку изрядный шмат Жаркова. Ешь. Прости, Великий. Только и смогла выдавить Валькирия. Нет, я... Я вернулась только за своей матерью. Древние боги, мы были прямы. Все, что с тобой случается, есть дело лишь твоих рук. Моя мать Сигрун храбро сражалась на арене, почему благосклонный взгляд моего отца и пал на нее. Она могла сдаться, испугаться, как другие, и тогда он равнодушно прошел бы мимо. Но мама билась, билась до конца. Голос валькирии чуть дрогнул. И потому заслужила, заслужила спасение. Так рассуждаем мы, что жили в Асгарде. Я виновата, великий, если вызвала твой гнев. Если уж ты прервал свой многотрудный путь и явился сюда, ко мне... Рандгрид, хозяин поднес губам кружку. Во-первых, я ничего не прервал, я всегда здесь. А во-вторых, негоже пиву застаиваться. Валькирия повиновалась, не чувствуя больше вкуса. Внутри все дрожало. «Мой гнев, Рандгрид, — ничто по сравнению с тем, что случится там, за чертой». Хозяин показал широкой ладонью. «Об этом вы с отцом подумали?» «Я повиновалась его слову». Райна не отрывала взгляда от льняной скатерти. «Как и положено послушной дочери», — вздохнул хозяин. «Как ты думаешь, Рандгрид, где ты сейчас? Что вокруг тебя?» — Не знаю, — призналась Валькирия. — Да и как я могу, великий? Сама ли я странствую путями мертвых или только мой дух? — Сюда ко мне приходят гости, — сказал хозяин, вновь наполняя кружки пенным элем. Те, чей путь окончился не так, как должно было по справедливости, сходятся здесь и довершают. Кто-то встречает любимого. Кто-то видит, как рождается его ребенок. Кто-то пожимает руку друга, кто-то примиряется с врагом. «Прости, великий!» — в отчаянии покачала головой Райна. «Слова твои темны, хоть и мудры, но я простая дева битв, и я...» «Ай-яй-яй, Рандгрид!» — погрозил пальцем хозяин. «Не прячься за маску, простой воительницы. «Не надо этого, мол, я только мечом размахиваю». Что ты подумала, когда отец твой сказал, что нужно сделать? Что это безумие? Что из страны мертвых не возвращаются? Однако все сказания, какие мне только доводилось слышать, задумчиво сказал хозяин, глядя Райне прямо в лицо. Обязательно повествовали, помимо всего прочего, о героях, которым удалось именно это. «Не у нас», — покачала головой Райна. Я провожала павших героев в Алгаллу, и потом они пировали там, сражались, охотились на равнинах Иды, но нога ни единого из них не ступала после этого по землям смертных. — Так ли это? — сощурился хозяин. — Ты забыла собственную историю, Рандгрид. — О чем ты, великий? — Боргельдово поле, Рандгрид, Боргельдово поле. Мертвые вернулись на земли живых. Не так ли? Великий, ты хочешь, чтобы я о чем-то догадалась сама? Что-то более могущественное, чем ты сам, не дает тебе сказать прямо. Хозяин молча склонил голову. Рандгрит, дочь Одина. Вы с отцом зашли дальше всех, пробрались в области, куда да преж живые не имели хода. Быть может, великий, на то была твоя воля. Новая усмешка. Думаю. «Одно мановение твоей длани, и меня бы не стало, Великий!» «Ты ошибаешься, Рандгрид, считая, что все дело в способности сделать так, чтобы кого-то не стало. Общая ошибка всех древних богов, потому-то громадное большинство из них здесь. Разве Великий Орел не всемогущ? Разве не властвует он над всеми мертвыми, над душами, явившимися под его руку? Разве ты говоришь с Орлом?» «У меня крыльев, по-моему, нету», — усмехнулся хозяин. «У него, может быть, множество обличий». Райна не отступала. «Если хозяину угодна эта игра, что ж, она поиграет». «Это не так». Покачал головой хозяин. «Орел всего лишь орел. Он один и един». «Тогда кто же ты, хозяин?» Райна собралась силами, взглянула в темные глубокие глаза — И они вдруг улыбнулись ей в ответ. Орел всеобщий и полон, лишь когда он орел. А я? Можешь назвать это одним из его аспектов. На вроде клоуна Кицума, припомнила Райна. Кицума? Наморщил лоб хозяин. Ах да, Кицум. Нет, это мой брат, и это аватар, а не аспект. Хозяин трактира гном и орк никогда не выйдет в тварный мир, а таких вот клоунов-кицумов по дорогам упорядоченного странствовало с призлихом. «Прости, Великий!» — Райна смиренно склонила голову. «Но сии материи право же не слишком понятно мне. А еще менее мне понятно, что ты по-настоящему хочешь поведать мне, Великий. Я пришла сюда нарушить вековой закон, спасти свою мать» чего ты решила, что ее надо спасать? — перебил хозяин. — Ну, — смешалась Райна, — она ведь умерла, и я... — Она не страдает, — жестко сказал хозяин. Она вместе с неисчислимым множеством других, пришедших в доме, Орла, занята работой. Важной, наверное, важнейшей во всем упорядоченном. Не стоит думать что все и везде устроено по образцу и подобию ваших кошмарных залов хель хозяин скривился от отвращения темные глаза вспыхнули гневом вот где крылось истинное зло обречь души сознание на вечность мук мук неизбывных неискупаемых когда ничего уже не изменишь осудить на медленное гниение распад безумие и непредставимое отчаяние Он медленно покачал головой, гнев его не убывал. — В застойном пруду вода может только гнить, обращаясь в яд, — Валькирия Рандгрид, дочь Одина. — Так и в ваших залах мертвых. — Исключенный из великого круга, обреченный на вечный плен. — Из великого круга сильномогучий. — Из великого круга жизни и преображения. Отрезал хозяин. Много зла совершили древние боги, Валькирия Рандгрид. Но нет среди него зла злее всех этих царств Хель. Или как они там именовались в разных мирах. Райна опустила голову, щеки вспыхнули от внезапно нахлынувшего стыда. «Я... говорила...» Пролепетала она и смутилась еще больше, сознавая всю жалкость этой попытки оправдаться. «Говорила уже сейчас...» Сурово отмолвил хозяин. Говорила, когда перестала быть лишь девой битвы, водительницей мертвых. Но до того, разве не ты провожала павших в вашу Волгалу, запирая их там навсегда? — Не навсегда, — возмутилась Валькирия, почти забывшись в праведном гневе. — Но лишь до дня последней битвы. И что произошло бы потом? С ядовитой иронией осведомился хозяин. Валькирия вновь смутилась. — Они бы пали смертью богов, смертью истинных героев. — Вот именно. Хозяин откинулся, поднял кружку, хлебнул пиво. — Не тревожься, дочь Одина, я не судья тебе. Я лишь хочу, чтобы ты поняла, ваша Волгалла и множество ее подобий под властью других древних была такой же неволей для душ, как и ужасное царство Хель. Райна невольно покачала головой. «Прости, что дерзаю спорить с тобой, Великий. Но залы Волгалы шумели буйными перами. Герои Инхирии предавались воинским забавам, охотились и сражались, проводя время так, как мечтали весь свой земной путь. «Ты не поняла!» — грохнул кружка о стол хозяин. «Это все равно был плен, все равно клетки, все равно западня. Перы и сражения...» Охоты и все, разве это недостойный герои заня? Нет, рявкнул хозяин, да так, что Райна невольно отшатнулась. Ты полубогиня, отец твой один из сильнейших древних и говоришь такое. Валькирия Рандгрид, может быть, это и простительно, а воительница Райне нет. П -п -п почему великий? Пролепетала Дочь Одина. Подумай. Тяжело взглянул на нее хозяин. Вспомни, что ты была девой битвы не только, не только для того, чтобы волочить павших в эту вашу Волгалу. Наступило молчание. Хозяин медленно покивал, вздохнул. Прости меня, храбрая дева. И я дал гневу и тревоге овладеть собой. Что поделать, аспект несовершенен и не полон, в отличие от орла но с ним даже ты не смогла бы говорить. Боюсь, что и твой отец тоже. Но ты все же вспомни, вспомни свои странствия, бои, походы, привалы, вспомни все. Для того, кто никогда не покидает пределы своего домена, ты слишком хорошо знаешь мою жизнь, великий. Хозяин коротко хохотнул, сделал добрый глоток. — Не будь столь бледна, Рандгрид, ешь, у меня тут добрая еда. Валькирия повиновалась. — Не забывай, к кому приходили твои павшие товарищи. Немало их сиживало за этим столом. — Неужели ты, великий? У Райны даже перехватило дыхание. — Знаешь все обо всех в упорядоченном. Мертвые, ступив сюда, выдают тебе сокровенные тайны. Все несчитанные мириады расставшихся с жизнью. Сколь же обширна память твоя, великий. — Ешь, ешь. — рассмеялся хозяин. И не закатывай глаза, Валькирия. — Это мой долг, это бытие, аспекта великого орла. Моя память... И впрямь, обширно, скажу, без хвостовства. — Но тогда ты должен знать, — напряглась Валькирия. На языке у нее заплясали тысячи тысяч вопросов. — Постой, погоди, прекрасная воительница. Хозяин засмеялся, вскинув руки. Пощади, прошу. Я принимаю последнее слово пришедших ко мне. Это да, выполняю их просьбы. Передаю другим, передаю то, что они зачастую не дерзают, сказать даже другим мертвым. Но не сплетничаю и не отвечаю на пустое любопытствование. Почему же пустое? Обиделась Валькирия. Поймешь. — отмахнулся хозяин. Но я хотел бы, чтобы ты получше вспомнила собственные странствия. Забыла, с чего мы начали речь? Райна вздохнула, кивнув. Спорить с хозяином, разумеется, не имело смысла. — Но о чем же тебе поведать, великий? — Не поведать, Рандгрид. Вспомнить, чего ради вы сражались. — Когда как? — вздохнула воительница. — Частенько и просто ради денег. — Ну и чтобы заполнить пустоту, убежать от самой себя. Боргельдова битва, Великий, долго не отпускала меня. Я не сомневалась, что осталась одна навеки вечная. — Не только ради денег, — усмехнулся хозяин. — Ты все равно сражалась за справедливость, так как сама ее понимала, и рисковала ради нее всем у тебя оставшимся. — Ну, — смутилась Райна, — спасибо за похвалу, Великий. Ты расчищала путь, негромко сказал хозяин. Поперек течения всеобщей реки жизни возникает множество запруд. Ты, Рангрид, по мере сил своих старалась, чтобы их стало поменьше. — Красиво сказано, — вздохнула Валькирия. — Хотел бы я тоже так про себя говорить. — Висы, во всяком случае. С губ хозяина не уходила улыбка. Ты слагала очень лихо. Валькирия покраснела. «Но ты поняла теперь», — настаивал хозяин, лишь усмехнувшись ее румянцу. «Герои на то и герои, что давали жизни течь. Они сражались и утверждали новое. Свершались самые разные дела, но в конечном итоге жизнь и сила все равно торжествовали. Даже когда побеждала именуемая злом, против него вставали те, кто его считал таковым». И одолевали его, рано или поздно. «Но...» — пыталась собраться с мыслями Валькирия. «Сражались далеко не всегда за правое дело». «Неважно», — отрезал хозяин. «Отвага и доблесть не пропадали бесследно, и это не выдумки скальдов», — Рандгрид. «Герои остаются героями и помогают всему упорядоченному, если оказываются у меня». А в Волгали они просто гнили заживо. Может, самим им и казалось, что все хорошо, а на самом деле никто никогда не пытался сбежать из Асгарда. Несколько обиженно заявила Райна. Не в том дело, отмахнулся хозяин. Души прозябали без дела, без настоящего дела, и спасались тем единственным способом, какой вы им оставили. Что ж. Твои желания, Великий, исполнились, — горько бросила Валькирия. — Асгарда больше нет. Остался лишь пепел. Никто не гниет, как ты говоришь, потому что уже негде гнить. — Неправда, — покачал головой хозяин. — Асгарда нет, это верно. Но залы хель остались, хотя в них уже и нет их правительницы. — Значит, асы были не виноваты? — обрадовалась Валькирия. «Раз все продолжается без них?» «Твой отец, древний бог Один», без тени улыбки ответил хозяин. «Был могущественен, очень могущественен». Немало досталось ему от Творца. Законы, им установленные, продолжают действовать. Проложенные его словом русло магических рек все так же несут силу, как и несли, направляя мертвых к залам Хель. — И он не один такой. Немало подобных же узилищ для душ по-прежнему остается в упорядоченном. Хозяин гневался. Пудовые кулаки сжались, казалось, кружка вот-вот треснет в могучей длани. — Великий! — осторожно проговорила Райна. — Но что же все это значит? К чему ты ведешь свои речи? Я должна о чем-то все-таки догадаться? Скажем о том, что залы хель должны опустить... И душам ничто не должно мешать течь к твоему домену. Но точно ли им здесь лучше? Я не знаю. Я видела лишь тень великого древа, на одной из ветвей которого располагался призрачный двойник Асгарда. Иными словами, ты хочешь увидеть весь домен орла? Хозяин тяжело глядел Райне прямо в лицо. — Тебе недостаточно ужасов вашего же собственного Хель. В Хель души, во всяком случае не могли сгинуть, — пожала плечами валькирия. — Наверное, их можно освободить? Не на это ли намекаешь ты, великий? Что у свободы моей матери имеется цена, и цена — это свобода для всех томящихся в хель. А может, и не только в хель? — Ты догадлива, дочь Одина. — Однако кое в чем ты ошибаешься. — В чем же ошибаюсь, великий? В том, что в Хель души не могли сгинуть, Рандгрид. — Могли сгинуть, опешила Валькирия. Но если это так, то почему же великий Орел ждал столько времени, ждал и бездействовал? Потому что, хозяин склонился вперед. Частично ты ошибаешься, но частично и права. Хотя в мучениях души пребывали в Хель и других подобных местах достаточно долго. «Но не вечно, Ранд говорит, не вечно. Вечности мук не вынесет ничто, ни смертное, ни бессмертное. Для тебя это новость. Ты побледнела? Хель хранила все, до самого дня Рагнарека!» Так думали асы. Они заблуждались, хоть и искренне. «У них не было...» — хозяин задумался на миг. «Не было ни средств, ни желания это проверять». Но даже бессмертная душа Рандгрид не сможет бесконечно пребывать во мраке, в несказанном страдании, ожидая конечной гибели как великого избавления. Самые древние из душ в местах подобных хель таяли, исчезая без следа. — Не может быть! — вырвалось у Валькирии. Хозяин мрачно кивнул. Даже дух познания не мог в это поверить. Проверял и перепроверял. В разных мирах под разными небесами, пока наконец не убедился. Почему же вы ничего не делали? Райна сжала кулаки. Мы делали, Валькирия. Золотой дракон, вернее его аватара, участвовал в одном таком походе. Он окончился удачей, если говорить формально. Очередные черные ворота были сокрушены, очередной владыка мертвых повержен, но потом... Что-то пошло не так? Именно, что-то пошло не так. И этот момент, Рангрид, важен для нас особенно, потому что давно появившийся в упорядоченном Спаситель перехватил все освобожденные души. Они так и не достигли владения Орла. Спаситель? Перехватил? Хозяин мрачно взглянул на Райну. Да... Но прежде чем вдаваться в объяснение, спрошу, что ты сама знаешь о нем. Валькирия пожала плечами. Болтали всякое, что он приходит и <къем> спасает миры, забирая всех живущих к себе в сказочное царство, где все счастливы. Но я видела и его воочию великий в небесах над авиалом. она поежилась. Чародейка по имени Клара Хюмель, я знаю, перебил хозяин. Вы остановили его. Великое деяние, Рандгрид, поистине великое. Он терпел порой неудачи и ранее, но впервые его остановили в схватке лицом к лицу, когда вместе против него встали и смертные, и бессмертные, и долгоживущие. Он отступил. Однако у него хватает терпения, можешь мне поверить. Как и великий орел, он ничего не забывает. Но тебе ведь ведомы его пути, великий. С надеждой спросила Райна. — Ты знаешь, что он творит после того, как спасет, по его же словам, мир? Хозяин медленно покачал головой. — В точности не знает даже золотой дракон. Я же могу сказать одно. С душами творится что-то очень, очень жуткое. Они исчезают. — Гибнут? — вздрогнула Валькирия. Хозяин повел могучим плечом. Большой соблазн был бы ответить тебе, да, воительница. Но великий орел не лжет, не лжет ты этот его аспект, что сейчас сидит перед тобой. Мы не знаем. Но того последнего, что испускает душа в миг конечного распада, что мы видели и замечали в местах, подобных вашему Хель, там не было. Спаситель вбирал души в себя, и все. Больше их не видел дракон. Больше их не чувствовал Орел. — И это плохо? — Это очень плохо, Рандгрид. С каждой ушедшей в такое вот небытие душой, хаос, омывающий и упорядоченное, становится пусть на маковое зерно, но сильнее. — Я чувствовала, — кивнула Валькирия. — На пути сюда, ко владениям Великого Орла, мы миновали области, где все поистине пропитано, все пронизано хаосом. «Сама плоть упорядоченного сочится им. Не знаю, как такое вообще может быть». «Жизнь, бессмертная жизнь, воплощенная во множестве живых душ», — медленно сказал хозяин, «и подпитываемая живой же силой из источников магии, соединенных с великим древом, вот что хранило и хранит упорядоченное, вернее и надежнее отпорных заклятий». «Творец был поистине велик» он оставил нам почти идеальную защиту. Почти, потому что идеален он был только сам, а все от него отделенное таковым быть уже не может. Но суть сейчас не в этом, Рандгрид. Упорядоченное утратило равновесность. Новые боги, Хедина Ракот, делали и делают все, что могут, однако у них слишком много сиюминутных забот». Ты хочешь вернуть свою мать вдобавок к уже выпущенным отсюда теням асов? Раньше Великий Орел сказал бы, а я бы повторил, это невозможно. Тем более, что, как справедливо заметили тебе стражи-архонты, ты еще не готова. — Кстати, кто они такие? — прорвало вдруг Райну. — Что за золотой луч? Куда он ведет? Что охраняет эта стража в твоем домене, Великий? Хозяин слегка улыбнулся. Раабрая Рандгрид. Упорядоченное очень сложно, куда сложнее, чем тебе кажется. Это не просто мыльный пузырь, плавающий в воздухе, если уподобить воздух океанам окружающего нас хаоса. Домен Великого Орла включает многое, ему не повинующееся. Точно так же и в сильнейшем из людских или гномьих королевств веют ветра, светит солнце и идет дождь, не подчиняющиеся указам строна В упорядоченном нет всесильных, запомни это, Рандгрид. — Ты не скажешь мне, — повесила голову воительница. — Но поведай тогда хотя бы, откуда тут взялись демоны. Что тут делать этим мерзким тварям? Кто их пустил? Кто открыл им сюда дорогу? Почему они напали на меня? — Когда ты сражалась с ними, ты ощущала? — вопросом ответил хозяин. «Прилив сил!» Несколько растерянно отозвалась Валькирия. «Вот и суди сама, Рандгрид. Домен Великого Орла не абсолютно неприступен и не абсолютно недоступен. Иначе тебя бы здесь не было». «Но разве я здесь не по твоей милости, хозяин?» «Для того, чтобы милость Орла простерлась на тебя, сперва требовалось просто войти. Вы сумели это сделать». «Вечно вы, сильно могучие...» «Умалчивайте и уклоняйтесь!» — проворчала Райна, не в силах скрыть разочарование. «А разве ты выдавала всем встречным и поперечным тайна Асгарда?» — парировал хозяин. «Не выдавала», — призналась Валькирия. Однако главное они знали и так. И добрую талику слухов и сплетен на басах тоже. Особенно, впрочем, о басеньях. А все этот болтун браги. Славы первого скальда среди асов ему было мало — Вечно-то хотелось, чтобы ему так же возносили хвалу простые смертные. Вот он накидывал рваный плащ, шлялся по трактирам и харчевням, где и исполнял. У Райны брезгливо дернулись губы. Всякое разное. Хозяин улыбнулся. Но ты поняла меня. Главное, ведь ты знаешь тоже. И для этого тебе не пришлось слушать никаких скобрезностей. Тогда к делу, великий, — решительно сказала Райна. Я уже поняла, что просто так мне отсюда не выбраться. За все надо платить, я знаю, согласна. Значит, моя мать в обмен на что? Разрушение Хель? Не просто разрушение, — покачал головой хозяин. Души не должны достаться спасителю, вот что еще главнее. В Хель они истаивают, но медленно. В нем же, боюсь, сгинут навечно, ибо никто не знает, даже золотой дракон, Как вызволить их оттуда? Как его одолеть? И можно ли это вообще сделать? Мы же почти что... Вы отбросили его от одного из миров. Славное дело, не спорю. Но и потери были тяжелы. Два могущественных артефакта, два трактора силы сгинули, чтобы только отогнать спасителя. Найдутся ли равные им в другой раз? Все, что было создано единожды, можно воссоздать. Решительно сказала Валькирия. Но я поняла твою волю, хозяин. Когда залы хель будут разрушены, моя мать. Нет, покачал головой хозяин. Твоя мать получит свободу сейчас. Остальное, дело твоей чести, рандгрит. Сейчас, великий, так и обмерла Валькирия. Великий орел не станет тебе препятствовать, слегка поклонился ее собеседник но дойти тебе предстоит самой. — Равновесие, да? — вздохнула Райна. — Но, Великий, асы вернулись ко мне бесплотными тенями, и не похоже было, что они вообще меня узнавали. Покорно следовали за мной точно овцы за пастухом, но и только. Великий, силы этого мира любят, скажем так, играть в честность, выполняют какое-то условие в точности, как оно звучит, а потом, оказывается... Моя мать тоже будет такой вот тенью, и именно такими прибывают и все остальные души в Домене Орла, хозяин покачал головой. Домен Орла не Хель, но и не волгала. Душа обязана трудиться, как и все мы, неважно, смертные или бессмертные. Здесь другое. Ты ведь видела то древо по пути сюда, Рандгрид, Валькирия кивнула. Души ухаживают за ним. Собирают росу и поливают, врачуют раны, охотятся за теми, кто норовит им поживиться, за всякими короедами или старезами. Райна невольно улыбнулась. «Прости, великий, это напомнило мне муравейник. Его обитатели ведь тоже заботятся о деревьях в лесу, по-своему. Можно сказать и так, не стал спорить хозяин. Но ты все увидишь сама». Тебе предстоит отыскать свою мать там, возле древа. Но это завтра. Только завтра. Ложись и спи сейчас, а я пойду. Времени ждет, души жаждут разговора. Он поднялся из-за стола мягким медвежьим движением. Встала и валькирия. Она понимала, что это не более чем предлог. Аспект великого орла справлялся с мириадами приходящих в его владение душ. Благодарю хозяина дома сего, да будут благословен начаг его и кровля. — Спасибо, — усмехнулся хозяин. — Прости, великий, но как же ты один говоришь со всеми, кто приходит на твой порог? — Меня много, — улыбка исчезла. — Меня много, потому что, ты права, мертвых, приходящих сюда, еще больше. — И все они видят одно и то же? — А почему же нет? — Ну, — смешалась Валькирия, — кто-то из них, быть может, предпочел бы говорить с женщиной? Ха — Ха-ха, вот уж нет, — рассмеялся хозяин. — Нет, храбрая рангрит каждый видит во мне то, чего ему не хватало. Друга возлюбленного брата, сына. — Как насчет дочери? — Вот неугомонная. Иди спать, воительница. Завтра у тебя трудная дорога. Последнее время, знаешь ли, демоны, пошаливать стали. «Нам пора уходить!» Вслух бросил старый хрофт, никому в отдельности не обращаясь, но те, кому следует, поняли его мигом и правильно. «Вовремя отступить не трусость, но мудрость!» — важно заявили дальние. «Мы дадим тебе силы, древний бог Один! Открывай портал!» Пусть воинство Хедина зря гоняется за твоей тенью. Он, увы, отлично знает, где меня искать. Сквозь зубы процедил отец дружин. И знает, что я буду делать. Что же? Как бы невзначая поинтересовались дальние, и Один с трудом подавил злую ухмылку. Возрождать асгард. Сострия меча сорвалась очередная руна из тех, что не давало волку Фенеру окончательно скрыться под серой поверхностью рукотворного болота. — И он придет туда, наш Хедин, придет с настоящей армадой, и вот тогда, любезные, помощь ваша и тех, кто с вами, окажется просто необходимой. — И она не замедлит! — напыщенно провозгласили дальние. — Как не замедлила сегодня. — Будь готов, древний бог! Старый хровт заскрипел зубами. Поток обрушившейся на него мощи обжигал. Дальние словно направили на него настоящий водопад крутого кипятка. Но зато по жилам отца богов струился сейчас настоящий огонь. Давно забытое ощущение всемогущества, безграничности отпущенного ему. Так было лишь в самые первые темные мгновения, когда сознание того, что впоследствии сделалось богом Одином, отцом дружин и владыкой Асгарда, оторвалось от плоти новосотворенного мира. Альвийский меч взмыл и рухнул, рассекая серую твердь. Сияющая всеми цветами радуги арка поднималась, стряхивая с себя туманно-мутные капли. Застонав от натуги, старый хрофт потянул на себя волка. Руки древнего бога словно удлинились. Незримые они подхватили Фенрера, вытаскивая его из болотного плена. Сразу несколько огнешаров ударили в спину и бока на Локи, и Один едва не разжал пальцы от нестерпимой боли ожогов. Зарычал, мотнул головой. Кажется, из глаз и рта его хлынули потоки зеленого пламени. Серая земля вставала на дыбы вокруг волка. Вставала и тотчас вспыхивала. Подмастерья Хедина встретили удар достойно, как только они и умели, мгновенно выставленными щитами. Их сносило один за другим, но искусные в подобного рода стычках ратники, познавшего тьму, успевали поднять новое. Правда, ни на что больше их пока не хватало. Феннерер отчаянным рывком выбрался из трясины, и Один тотчас пока неугомонный племянничек не ввязался в новую драку, потянул его за загривок. Яргохор оглянулся и сразу все понял. Повернулся и без ложной гордости припустил назад. Кто-то из эльфов не выдержал, заулюлюкал вслед. — Скьольд! Теперь! — гаркнул отец богов во всю глотку. Сквозь кипящий водоворот силы, дарованной ему дальними, Он четко видел теперь тонкую, но неимоверно прочную нить, протянувшуюся сквозь незримые поры реальности, проскользнувшую меж самых мелких его частиц. Рывок. Макс с драконами, вытатуированными прямо на черепе, не подвел, не дрогнул. Причудливо извиваясь и петляя, его нить потянула разом и Одина, и Фенрера, и Ястира, а следом и тени асов, в открывшуюся радужную арку. Последние огнешары бессильно разбились, а ее веселые многоцветные переливы. Разрыв потока силы ударил старого хрофта, словно дубина, по шлему. Без жарко пылавшего в крови огня его враз охватил жестокий озноб, затрясло все тело. Зубы застучали, словно у самого последнего нищего, замерзающего студеной ночью. Нить волокла их вперед. Перед глазами вспыхивали огненные протуберанцы. Щеки словно обдирала жестким песком, каким оттирают жирные котлы. Но заклятие мага Скйольда сработало как должно. Радостно зажал Слейпнер, резко поднял голову белый тигр Барра. «Великий бог Один!» Весь покрытый потом, чародей вдруг бухнулся на колени. «О, сколь же! Велико мое счастье видеть тебя живым и невредимым, как и твоих спутни... Но где же твоя доблестная воительница Райна?» «Осталось там», — коротко бросил старый хрофт, — «во владениях Демагоргона». И Фенвер, и Ястир так и уставились на отца богов, верно поражаясь его спокойствию. Что он думает о райне на самом деле, знать никому не надо. И даже ему самому. Чем меньше он о ней думает, тем лучше. Кто знает, может, они в голову ему залезть способны узнать, что там». Она сделала так по собственной воле. Не мне вставать на пути той, что свершила небывалое. И не надо скорбного лика, Скьёльд. Она жива. И вернется, я знаю. Дайте только срок. Я поражаюсь и преклоняюсь пред тобою, древний бог. Маг вновь склонился низко-низко до самой земли. — И вижу, что вы вернулись не с пустыми руками. Один оглянулся. Да, все сработало как нельзя лучше. Вот они, тени осени и асов. Пусть безмолвные и беспамятные, словно в глубоком сне, но вот они. И фрик среди них. До сего мига Один, боясь ошибки, старался даже не искать супругу взглядом. Сейчас нашел. Блекла серая фигура, скрещенная на груди руки, взгляд, устремленный куда-то сквозь время и пространство. «Все будет хорошо». Мысленно пообещал старый хрофт жене. «Разумеется, маг. Небрежно уронил отец дружин. Теперь нам надо возвращаться. Я благодарю тебя за помощь, она была поистине неоценима. Чем я могу отплатить тебя? Боги не любят ходить в долгах. Позволь помогать тебе и дальше, как я и говорил, как говорили мои брат с сестрой». Скьёльт не уставал кланяться, словно вышкаленный слуга. Глаз старого хрофта чуть сузился. — Чародей, силы твои поистине огромны, и их не опишешь словами. Но должен предупредить тебя, что там, за чертой, нам пришлось вступить в бой с учениками, познавшего тьму. — Ага, я задал им жару! — немедленно встрял Фенрир. — Ох, и поплясали же они у меня! — Не сомневаюсь, — слегка поклонился Скьольд. — Великий Боходин. Я и мои брат с сестрой не теряли времени даром. Для тебя и для асов будет открыта прямая дорога в родные места, а там уж как пожелаете. Нет нужды долго пробираться по кривым тропам, где все пронизано эманациями хаоса». «Превосходная работа, Мак. Снисходительно, как и положено древнему, кивнул Один. «Понимаю так, что сделать это из обычных областей упорядоченного было невозможно». — Великий бог совершенно прав, как обычно. Низко поклонился чародей. — Только находясь здесь, смог я установить все потребные размерения и числа. Путь открыт, великий древний. Пусть асы и асеньи вернутся к своему извечному дому. Еще один поклон. Ястир и Фенрер переглянулись. Мол, что-то часто стал ты кланяться, волшебник. — Хорошо, — невозмутимо бросил старый хрофт. «Разрешаю приступать». Фенрир меж тем повернул огромную голову в упор, глядя на серые тени асов. У огромного волка даже вырвалось нечто похожее на поскуливание. «Отец!» «Он не слышит тебя», — резко оборвал волка Один. «Никто из них пока не слышит. Они вырвались из смертной тени, но еще не вернулись к нам окончательно». — Предстоит немало работы. Я рассчитываю на тебя, сын Локи. — Повинуюсь! — прохрипел Фенрер, припадая на передние лапы и насколько мог, приближая взгляд к обнаружившейся, наконец, тени Локи. Сын Лаувеи, великий шутник, устроитель великих неприятностей и их же устранитель, ничем не отличался сейчас от других асов. Те же сложенные на груди руки, тот же невидящий взгляд. Та же серая тень. «Он тебе не ответит!» Возвысил голос Один, видя, как нечеловеческие глаза волка заполняет совершенно человеческая тоска. «Рекуш к тебе, Фенрер, подожди!» «Но великий Один!» Жалобно тяфнул волк. «Он же... Они же... Не живые совсем! Я чую! Ты-то, может, и нет! А я... Мне ж привычно! Обман это! Тени пустые!» Ничего в них, и за ними. — Все будет, — непреклонно отрезал владыка Асгарда. — А пока нам и впрямь надо убираться отсюда. — Куда? — неожиданно подал голос Естир. — Где такое место, что укроет нас от ярости познавшего тьму? Мы напали на его учеников. Кто-то наверняка погиб. Он такого не прощает, иначе бы не был познавшим тьму. В упорядоченном множество потайных миров и скрытых складками реальности областей, куда ни вдруг доберется даже могущественный Хедин. с готовностью вступил Скьольд. Много-много лет я и моя родня успешно избегаем его докучливых взоров. Нет, — невозмутимо покачал головой старый хрофт. Мы не станем ни прятаться, ни убегать. Асгард воздвинется именно там, где стоял раньше, на равнинах Иды. И ветви Великого Игдрасиля вновь станут простираться над золотыми щитами, из коих сложена крыша Волгалы. «Асгард? Возродить? На прежнем месте?» Казалось, Скиольт не верит собственным ушам. «Великий бог, дерзну ли я?» «Ты и так уже дерзаешь, чародей!» Милосердие, великий Бог, милосердие! Лоб и темя чародея вновь покрылись потом. Познавший тьму и восставший найдут тебя в один миг, и простительный могучий Один, но нет таких крепостей, что невозможно было бы взять. Нам ведомо, что в свое время братья боги уничтожили летающий остров Брандей, который его тогдашние хозяева в непомерной гордыне тоже считали неприступным. Молю тебя, великий Бог. «Склони слух свой к моим речам, мы укажем тебе настолько тайные, настолько укрытые места, что даже новым богам придется потратить ионы на поиски!» «Я спасал асов не для того, чтобы постыдно бежать и прятаться под кустами, Скьольд!» «Речи, достойные древнего бога, великий Один, но рассуди сам, ас воронов. Разве для того ты освобождал своих сородичей из лап самой смерти, чтобы они бы вновь туда отправились. Какие шансы у нас устоять против армии, познавшего тьму, особенно если восставший присоединит к ним свои темные легионы? У Ракота нет никаких легионов, ни темных, ни светлых. Высокомерно бросил Один. У него вообще ничего нет, кроме лишь его меча, да и тот подарен Хедином, вернее, возвращен. Тот, кого звали восставшим, перед кем трепетали молодые боги в зените собственного могущества, сейчас лишь бледная тень самого себя. Он погряз в радостях плоти, он таскается по диким мирам в обличье варвара, добровольно ограничив собственные силы, ища удовольствие и в битвах, ресталищах и аренах. Да... Простятся мне дерзкие слова, но не мудро считать, будто Ракот восставший навечно утратил то, что сделало его на срок грозой всего упорядоченного. Скьольд прижал руки к груди, не дать не взять монах во страстной молитве. «Заклинаю тебя, великий бог!» «Ты уже это говорил. Я услышал тебя, чародей, и благодарю за верную службу. Но решение мое твердо и неизменно». «Хеден и Ракот сотрут Асгард, возрожденный так же, как молодые боги стерли Асгард изначальный!» Голос кёльда полнил отчаяние. «Пусть даже и так!» — невозмутимо сощурился Один. «Но разве это твоя война, маг? Разве ты и твои сородичи готовы бросить вызов новым богам? Разве вы ищете их тронов и венцов, их власти и их бремени?» «Нет, нет, конечно же, нет!» Запинаясь, Кьёльд вскинул ладони, словно бы защищаясь. «Конечно же, нет, великий бог! Но мы из-за справедливость, поэтому и помогали тебе в благороднейшем деле, тобой предпринятом. Асгард будет возрожден на прежнем месте из пепла его предшественника. И этим же пеплом будут удобрены корни Игдрасиля. Так и никак иначе. И... Альвийский меч взмыл над головой отца дружин. «Мы вновь станем править Хьорвардом. Чужого нам не надо, не надо иных миров. Каждый додержит свою отчизну. И тогда наступит мир со спокойствием», — чародейский Йольд. «Великий бог!» Макс смотрел на отца дружин с каким-то покровительственным удивлением. «Ты добр и справедлив. Тебе не нужно чужого. Но рассуди сам». Разве не будет всем лучше, если благость асов осенит доселе пустой, не знавший богов мир? Мир, где прозябающие племена, лишившиеся своих древних, что пали от руки ямерты и его присных, так и остаются в дикости, зачастую тратив даже умение разжечь огонь. Почему бы не унести пепел с равнин Иды, чтобы воздвигнуть новый Асгард на чистом месте, без памяти о прошлой гибели? И ветви Игдрасиля покроют новый мир с тем, чтобы его обитатели возглашали бы тебе хвалы, ныне присно и до самого дня Рагнарёка, если ему суждено настать. И Хедин с Ракотом могут искать тебя поистине до судного дня, в каковой верят адепты спасителя. Он оттер пот со лба и умолк, тяжело дыша. — Разумные слова, маг. И другой древний на моем месте, наверное, последовал бы им. Но не я. «На почему?» — возопил волшебник. «Боги должны вернуться не только в Хьорвард», — негромко проговорил старый Хрофт, глядя Скьольду прямо в глаза. «Древние должны получить обратно то, что было отнято у них. Отнято сперва Ямертом и его родней, а потом... А потом Хедин с Ракотом вообще забыли об этом долге. Величайшее злодеяние осталось отомщенным мертв, бродит где-то по просторам неведомых миров, и время по-прежнему не властно над ним. Он не ответил за множество убитых и замученных по его приказу. Это не есть справедливость, Скьольт. Если новые боги забыли о ней, что ж, справедливости в упорядоченном займусь я, Один. «Они уничтожат тебя», — с тихим отчаянием сказал Скьольт. «А с тобой, великий Один... Умрет и великая мечта о свободе упорядоченного. — Никто меня уничтожать не станет. Беззаботно отмахнулся отец дружин. — Мы с Хеденом друзья забыли. Это досадное недоразумение с его учениками, по оплошности устроившими недавнюю заварушку, бесспорно разрешится в самом недалеком будущем. — Слова судейского стряпчего, не древнего бога! — не сдержался Скьольд. Взгляд Одина потяжелел, однако старый Хрофт лишь пожал плечами. «Твои услуги неоценимы, Макс Кьольт, и поэтому я прощаю тебя дерзкие слова. Говорил тебе раньше и повторю вновь. Все, что случилось или может случиться между мной и моим другом Хедином, не более чем недоразумение. Его ученики просто выполняют приказы, высокие материи им недоступны». «Блажен, кто верует!» — с сарказмом сказал Скьёльд, криво усмехаясь. «Не обманывай себя, великий бог! Пусть твои собственные благородства и справедливость не затуманят твой взор!» Повторяю вновь и вновь. Бог Хедин помешан на равновесии, на сохранении всего, как оно и есть. Хотя в свое время он пришел к власти, сокрушив тогдашних хозяев упорядоченного и пролив вместе с ракотом целое море крови» это если даже не вспоминать о неназываемом. — Я услышал тебя, маг. Будь уверен, твои слова, равно как и труды, не пропадут даром. Что ж, раз уж ты так настаиваешь, то, может быть, окажешь мне еще одну, последнюю услугу. — Счастлив буду оказывать великому Одину столько услуг, сколько потребуется для торжества его дела. — Не перебарщивай с лестью и обещаниями, — усмехнулся старый хрофт. — Нет, Скиольт, не надо предлагать мне чуть не закупное рабство. Мне лишь надо будет, чтобы сравнин Иды, в момент, о котором ты толкуешь, который, конечно, никогда не наступит, открылся бы портал в одно из тех тайных мест, что ты упоминал. И, разумеется, чтобы этот портал невозможно было отследить. — Трудная задача, — покачал головой маг. — Добиться, чтобы даже боги не смогли пройти по следу портала. «Задача достойная такого, как ты», — невозмутимо заметил Один. «Нам, древним богам, эта ваша новая магия недоступна. Поэтому я и спрашиваю тебя, чародей, не замыслил ли ты сам править упорядоченным?» «Нет, нет!» — в ужасе возопил Скьёльд. «Ни в коем случае, великий бог!» «Правдоподобно!» — сухо уронил отец дружин. «Но я не о том. Мне не нужно всевластие, человек!» Древние боги тем и отличались, что каждый занимался своим делом. Своим делом и своим миром. Никто не владычествовал над всем сущим, нам этого не требовалось. Мне нужен мой мир обратно, чтобы все шло, как до Боргельдовой битвы. Что, ты разочарован, я вижу? — Великий древний проницателен, — потупился Скьольд. Прости мне, обычному смертному, достигшему всего лишь собственными силами до да упорством, прости мне еще одну дерзость. Но ты, великий Один, ты, чье имя справедливость, почему ты обрекаешь себя на участь изгнанника? Почему считаешь, что в возрожденном Асгарде можно лишь пировать? Разве ты не достоин трона владыки упорядоченного? — Если я не стал им с самого начала, нет, недостоин. отрезал отец богов. — Я тот, кто я есть. Такие уж мы, древние боги. Мы не шибко-то любим меняться. — Хедин заставит. — мрачно посулил Скьёльд. — Увидим, — пожал плечами Один. — Делай свое дело, маг. Молчавшие все это время Фенлер и Ястир снова переглянулись. В трактире под вывеской с обнявшимися орком и гномом было тихо, темно, тепло и уютно. Здесь не царила гнетущая тишина. Напротив, чуть поскрипывали половицы, скреблись где-то мыши. Пару раз мимо постели Райны прошла на мягких лапках полосатая кошка. Валькирия вгляделась, смутно ожидая еще какого-нибудь аспекта или какую иную великую силу. Но нет, кошка казалась самой обыкновенной. Живой, если, конечно, тут вообще могли оказаться живые кошки. Раздавались и шаги хозяина. На краткое время кто-то зашел в общую залу трактира, но не засиделся. Шаги нескольких пар ног быстро стихли где-то за стенами. Сама же Райна лежала без сна, крепко вцепившись в эфес альвийского меча, хотя и понимала, безопаснее места не найдешь во всем упорядоченном. Ну, кроме разве что хором духопознания, будет таковые вообще существуют. Мысли ее плыли, несмотря на судорожно сжатую рукоять клинка, спокойно и невозбранно. Она не только валькирия, но также, пусть и немного, водительница мертвых. Она это уже доказала, и сейчас именно как воительница Райна тщилась обозреть все пределы владений соборного духа. Понять, чем же это отличается от пресловутых залов хель, столь ненавистных хозяину трактира. Почему там души якобы рано или поздно истаивают, а тут нет? В чем разница? И как ей отыскать маму? И что ей сказать, когда отыщет? Или мама ничего не услышит и не поймет? Не узнает ее, маленькую Рани, как звала дочку Сигрун, пока Один не явился за ней, чтобы окончательно в Волгалу и сделать там из нее деву битвы. Валькирия лежала с открытыми глазами, Мысленно воспаряя над трактиром, мельком замечая очередную кампанию с мечами и копьями, подвалившую ко входу, видя растелавшиеся вокруг небольшие, но глубокие озера над бьющими со дна ключами, болотца, перевитые жилами ручейков, плавные волны холмов, накатывающие словно прибой на далекий-предалекий горный кряж. И совсем терялось. «Что это? Видение?» То, что должны видеть приходящие к трактирщику гости, чтобы им было привычнее, и чтобы, уходя дальше в царство Демагоргона, мертвые так и оставались бы почти сами собой, с оружием, одеждой. Когда они обращаются в серые тени, так напоминавшие привычные валькирии, души на черном тракте в Нифльхель? Это же, наверное, страшно. Как умирать еще раз? — поежилась Райна. Или они ничего не чувствуют? не замечают последнего преображения. И что случается с ними дальше? Какой такой работой заняты они здесь? И как далеко тянется этот милый пейзаж? Где другие аспекты, если верить трактирщику, молвившему, что его тут много? Значит, должно стоять множество таких вот трактиров? Нет, конечно. Здесь владение соборного духа. И все привычное Райне, не исключая и чудесную Волгаллу, следовало забыть. Древо. Великое древо. Вот что мне сейчас нужно. Даже не золотая тропа. Оставь ее, Рандгрид. И пресловутых архонтов оставь тоже. Ищи древо. Игдрасиль наверняка ведь просто его отражение, одно из множеств. Аспект, если угодно. Кружась, Райна поднималась в небо, как в старь, когда ее нес за облака скакун. Все выше и выше, но, странное дело, земля или ее подобие внизу не становилось мельче. Взор Валькирии проникал все глубже. Ей открывалось все больше из того, что выше и ниже, что по сторонам и что в глубине. Она видела, например, сейчас все три источника так же четко, как словно бы стояла разом возле каждого из них. Урт, кипящий котел и источник Мимира или Мудрости. Свет, тьма, разум. Ну, или душа, если угодно. Валькирию вдруг охватил страшный холод, словно она достигла запредельных высот, где мчаться могут лишь дикие ветры, и куда не поднимется ни одно живое существо, исключая лишь драконов. Взгляд ее пытался сейчас пробиться к самой сердцевине источников. Она видела оплетавшие их корни великого древа. Все правильно. Они, эти корни, и должны орошаться влагой урда или кипящего котла. Но было там и что-то еще, неуловимое, смутное, на самой грани доступного ее и без того дивно обострившимся чувствам. Движение незримой силы, словно бы выплескивавшейся из чрева волшебных ключей. Райна знала, что именно эти три источника и даруют магию всему упорядоченному. То есть что-то из них и должно выплескиваться, если, конечно, тут вообще уместны подобные грубые сравнения с тварным миром. Но откуда эта самая магия бралась в самих источниках? Урд, святейший из святых. Он не иссякал никогда, как и источник Мимира. Но обычные ключи бьют потому, что под землей залегают водоносные пласты, и если наступит долгая засуха, такая, что иссякнут даже подземные воды, то исчезнут и сами родники. Источники магии не иссякали никогда. Откуда-то в них сама собой появлялась та самая исходная сила, оплодотворяющая собой все сущее. Райна вглядывалась до рези в бесплотных сейчас глазах, но все равно последняя граница оставалась смутной, размытой и непреодолимой. Зато открылось кое-что иное. Отсюда, со страшной высоты, из домена Демогоргона, Она увидела две темные нити, что тянулись куда-то к самым границам упорядоченного, пронзая его глубины, его чрева, две темные пуповины, бравшие начало у кипящего котла и источниками мира. «Это что еще такое?» — поразилась Валькирия. Попыталась проследить взглядом, куда вела эта пакость, но не преуспела. — Даже отсюда, даже дарованного ей сейчас орлиного взора самого владыки этих пределов, не доставало все равно. Не было печали. Ошарашенно подумала Райна. Кто-то нашел, как присосаться к источникам? Знает ли отец? Ведает ли трактирщик? Открыто ли ей его единому, его орлу? Она скажет и спросит. Обязательно. Но сперва все-таки найдет свою мать. Райна не сомневалась, мама где-то там, возле исполинского древа, в бескрайних и в то же время все-таки конечных, где-то даже небольших пределах домена соборного духа. Отбросив все остальные мысли, заставив себя забыть даже об открывшихся темных нитях жилах, протянувшихся к двум источникам из трех, Райна расправила незримые крылья, устремляясь к древу. «Готово, великий бог. Вступи в открывшиеся врата, и вновь окажешься дома». Макс Кьольд тяжело дышал. Портал пламенел алым, багряным, золотым. Из него дышало жаром, словно вел он прямиком в несуществующий больше муспель. «Комар носа не подточит!» Гордо, несмотря на очевидную вымотанность, объявил чародей. «Я ж туда не протиснусь!» Фенрер попытался было просунуть голову, не прошел даже нос. — Не стоит твоего благородного внимания, могучий волк! Не стоит твоего внимания! Скьольд потер руки, словно мелкий приказчик в лавке. — Как только ты действительно сделаешь шаг в портал, он сам откроется тебе. — Да, магия высшего разряда, — заметил Один. — Ты высоко поднялся, волшебник Скьольд. — Мы старались, — скромно заметил чародей. — Люди, великий бог Один, они такие любознательные, и мы подобрали много ненужного прежним владельцам. — Это как же! — полюбопытствовал молчавший доселе Ястир. В голосе водителя мертвых скользило что-то похожее на насмешку. — Артефакты! — пожал плечами маг. — Книги, свитки, летописи, хроники. «Своды заклинаний, все наработанное их гением и оставшееся выморочным наследством, разумеется, теперь соответствующим образом улучшенное и измененное. Но, великий бог Один, великий Фенрир, великий Ергохор, нам не стоит терять время в приятных, но не слишком уместных сейчас и здесь беседах. Ученики Хедина, несомненно, уже поняли, куда вы скрылись с поля боя и не жалеют сил, дабы настичь нас». Один помедлил. Ему, словно, не очень-то хотелось полностью отдаваться в руки неведомому волшебнику. — Пусть трижды прославленный Один не сомневается, — словно прочитал его мысли Скьольт. Мы повязаны накрепко. Подручные Хедина станут охотиться за мной и моей родней точно так же, как и за тобой, великий бог. Старый хров только недовольно пожал плечами. Никто ни за кем охотиться не станет. Помини мои слова, чародей!» «Тогда почему бы тебе, великий бог, не воззвать прямо к познавшему тьму?» Дерзко подбоченился вдруг Скьольд, резко переходя от почти подобострастного к режущему насмешливому тону. «Почему бы не спросить его самого? Все эти речи хороши с нами, с теми, кто идет в бой за тебя, а если попробовать с самим Хедином? Фенрир глухо зарычал и подался вперед. Жуткие клыки обнажились. Спокойствие, племянник. Чародейск Йоль, ты оказал нам слишком большие услуги, чтобы забыть их в один миг, как ответ на дерзость. Пальцы отца дружин сжались в кулак. Но ты вступил на край. На самый край. Не забывай, кто я такой. Позволь мне, бог Один. Прогудел Ергохор, тоже делая шаг и поднимая серый клинок. Скьольд, однако, не выказал ни малейшей растерянности или испуга. «Великий Боходин, твое дело справедливо, и потому мы помогаем тебе. Но времена изменились, люди становятся равными богам, равными во многом, и это наш свободный выбор, под чьи знамена становиться. Но об этом все-таки лучше поговорить там, за порталом». «Согласен ли великий бог?» Один ничего не ответил. Гордо, не глядя на мага, шагнул в портал. За ним дождавшийся хозяина Слейпнер. Следом, выразительно поведя плечами, Ястир. Фенрир, недоверчиво косясь на чародея, тоже сунул нос в пламенную арку и пропал, как никогда тут его и не было. Духи Асгарда, тени асов, послушно втянулись в огневеющий провал. Они исчезали один за другим, по-прежнему безмолвные, безразличные, напоминая скорее оживленных черной магии мертвяков, чем пусть и бестелесных пока, но древних богов. Последним в пламя межмировой тропы вступил сам скёльд. Драконы на бритом черепе извивались, словно живые. За спиной мага то место, где он устроил свой временный лагерь, молниеносно охватил пожар. Волшебник явно не желал оставлять никаких следов. Интерлюдия 3. Хедин, познавший тьму, застыл посреди круга полыхавших всеми цветами радуги кристаллов. Несколько концентрических колец, мечущиеся меж гранями плененные огни, и в самом центре сам Хедин, напряженно вглядывающийся в прихотливую игру света и тени. «Ведем бой, Аэтерос!» — раздался приглушенный голос эльфа Рердаина, предводительствовавшего вместе с гномом Друнгаром отрядом подмастерьев, отправленных на перерез Старому Хрофту. «Волк атакует!» — гаркнул и сам Друнгар. Голос его раздался из другого кристалла. Познавший тьму, криво улыбнулся. Руки крепче стиснули кристалл. «Они удержатся?» тихонько спросила притаившаяся в уголке Сигрлин. На плечи поверх струящегося белого платья чародейка накинула гномий кожушок. Он смешно сидел на ней, но волшебницу, похоже, это сейчас ничуть не волновало. Удержится си, сомнений нет. Над головой познавшего тьму заплясали картины сражения. Исполинский волк в окружении гномьих воителей. Мерно шагающий Ергохор в темных доспехах, отражающий стрелу за стрелой, несущиеся им вслед руны Одина. «Ого!» — вздрогнула Сигрлин. «Что-то не припомню за старым хрофтом подобных умений. Смотри, смотри. Отрицание огня, вытеснение воздуха, летучая влага, высшая рунная магия. До подобных вещей сам Мерлин доходил веками». Откуда это известно старику Одину? Кто ему помогает, кроме дальних? Кто может это знать? Хаос бросил познавший тьму. Руки его выпустили розоватый кристалл. Тот так и остался висеть рядом с Хедином. Пальцы словно играли на незримом клавесине, касаясь через пространство то одного, то другого из многоцветных каменных наконечников. С такой быстротой и ловкостью, что едва успевал заметить глаз. «Почему ты не хочешь, чтобы я помогла?» С обидой осведомилась Сигрлин, явно продолжая какой-то спор. «Опять равновесие, да?» «Примерно». Отрывисто бросил Хедин. «Я хочу, чтобы все спаспешествующие сейчас Старому Хрофту показали себя. Хочу, чтобы они себя выдали». Управляющие заклятия, каналы, узлы, если таковые найдутся. Сам Хрофт... Что Хрофт? Не он важен, а те, кто за ним. — Он ведь принял помощь от дальних, — напомнила яду Сигрлин. — Да. Неожиданно легко согласился Хедин. Он принял помощь. — И замечательно, что принял. — Пусть покажут все, на что способны чтобы нам, как говорится, два раза не вставать. Волшебница недоверчиво покачала головой. Ты всегда так берег своих подмастерьев, мой хедин, Так берег? А сейчас бросаешь их в самое пекло, как сказали бы верящие в Спасителя. Что случилось, друг мой? Руки, познавшего тьму, не дрогнули и не замерли ни на миг. Слишком сложна и тонка сплетаемая ими сейчас сеть, чтобы отвлечься на чьи-то слова, даже если это слова самой Сигрлин. — В какой-то из бесчисленных священных книг, что мне попадались еще во время изгнания, — начал Хедин, я видела такое рассуждение смертных об истинной божественности. Бога от просто сильного мага отличает способность жертвовать верящими в него. — Так не похоже на тебя. — Зябко вздрогнула Сигрлин. «Только не говори мне, что и в самом деле уверовал в это». «Почему не похоже, Си?» Над головой Хедина медленно собирался, словно рой крошечных светлячков, срывавшихся с наверший многоцветных кристаллов. «Я создавал ночную империю. Забыла?» «В бой шли неисчислимые армии. Мои ученики не прятали мечи в ножнах. Мне не виделось в этом чего-то необычного». «Но ты изменился!» — горячо заспорила волшебница. «Тот храм, куда ты меня водил, это не напоказ, это твое истинное!» «Верно. Но верно и то, что говорила мне ты сама. Ради блага упорядоченного я пожертвую всем, если нужно. Сейчас такой момент, что нужно. Если дальние вступятся за старого хрофта всем, что у них есть...» Если их вновь удастся принудить к правильному бою, как в тот день, когда они штурмовали Хеденсей, жертвы не будут напрасны. Прости мне этот пафос. Сигрлин покачала головой, словно слова Хедена ее ни в чем не убедили. — Ты или защищаешь меня, — она помедлила, — или не доверяешь. Смотри у меня, познавший. Чародейка улыбнулась было, но улыбка тотчас погасла. — Что за драма, Си? Пожал плечами Хедин. Почему ты плетешь эту паутину один? Почему не разрешаешь мне помогать? Потому что ты пока еще не знаешь этой системы. Чуть отстраненно уронил познавший тьму. Смотри и запоминай лучше Си, а не придумывай какие-то ужасы. Она покачала головой со смешанным чувством и облегчения, и новой тревоги. Узнаю старого Хедина. Еще времен же Булистана и голубого города, самоуверенного, вечно в себе, в своих небывалых системах. Но с чего это ты вдруг вспомнил себя прежнего и как порой говорил тогда? А систему твою я уже поняла, мне кажется. Но поняла бы еще скорее, позволь ты мне... Уже все, перебил вдруг познавший. Смотри, Си! Над кольцами кристаллов вспыхнула оранжевыми и желтоватыми огоньками тонкая сеть и впрямь похожая на паутину, сотканная из тысяч волосяно-тонких линий, в свою очередь распадавшихся на цепочке искорок, каждая куда меньше булавочной головки. Появившаяся картина завораживала. Среди серых равнин вздымалась исполинская пирамида зеленоватых кристаллов, не касавшихся друг друга зависавших друг над другом, словно их удерживали чьи-то незримые руки. «Дальние!» — услыхал Хедин шепот Сигарлин. «Дальние!» — собственной персоной в огромных силах, — подтвердил познавший тьму. «Хрофт принял их помощь!» — повторила простонала волшебница, словно не в силах принять случившееся. «Забудь!» — видение поворачивалось. Хрофт, Исполинский Волк и Ергохор как раз скрывались в пламенеющем портале. Отец дружин покинул преддверие соборного духа. Я уже ощущаю покачнувшийся баланс. Сигарлин поднялась гибким, нечеловечески слитным движением. Большие глаза горели. — Ждать больше нельзя, Хедин. Дай мне отряд, я из этого старого болвана Хрофта дурь-то вышибу! Возомнил старик о себе не весь что. Совсем из ума выжил. Нет нужды торопиться. Лицо Хедина то и дело кривилось в гримасе боли. Однако картина становилась все отчетливее и обширнее. Владыка Асгарда благоразумно скрылся, уводя с собой тени асов. Они нам с тобой, си, не слишком интересны. А вот оставшиеся там дальние... Розовый кристалл, сжатый в сильной руке, поднялся к самым губам познавшего тьму. Голос, мощный и звучный, произнес одно лишь слово, после чего кристалл мгновенно покрылся густой сетью молочно-белых трещин и распался бесцветной тающей пылью. «Атаковать!» «Наконец-то!» — прорычал гном Друнгар — ожесточенно забивая в казенник бомбарды очередной заряд. «К повороту! Все вдруг!» Рирдаин тоже выкрикнул что-то, но по-эльфийски, на праязыке перворожденных. Маги, марматы, радужные змеи были заняты сейчас стремительно угасающим порталом. Именно его они упустить не имели права. Остальные бойцы отряда — гномы, эльфы — Горстка людей, пара зеленокожих гоблинов развернулись к басовито гудящим зеленым кристаллам. Это было грандиозно. Исполинские ряды кристаллов тянулись, насколько мог окинуть взор. Иные части слагались из строго одинаковых многогранников. В других даже самый зоркий глаз не соскал бы двух похожих. Все подмастерья Хедина владели в той или иной степени магией. Все ощущали, словно жар на лицах, истекающую из чудовищной пирамиды мощь. Дальние поистине казались страшным противником. Но когда стоящие плечом к плечу с Айтеросом могли растеряться или заколебаться при виде подобного, они атаковали, немедля и не теряя ни мгновения. Серое нечто слегка пружинило под тяжелыми башмаками гномов, изящными сандалиями эльфов-стрелков, под сапогами людей и гоблинов. И каждый из подвижников великого Хедина, как они любили думать о себе, чувствовал устремленный на них взгляд, холодный и чужой, словно великое множество глаз делило сейчас одно единственное, ни в чем не отличающееся выражение. Наверное, для них, скрывающихся под неправдоподобно гладкой поверхностью кристаллов, Это оказалось неожиданным. Во всяком случае, так хотелось думать бойцам, познавшего тьму. Они, воины Аетероса, казалось, всего лишь перебирали ногами, бежали, словно в любом другом, самом обычном мире. Но зеленая пирамида, чудовищный конструкт, приближалась куда быстрее, чем мог бы доставить их самый стремительный бег. И когда до загадочных зеленых исполинов Остался ровно один полет эльфийской стрелы, под мастерья Хедина остановились. Поднялись жерла гномьих бомбард, беззвучно, не скрипнув, натянулись тетивы эльфийских луков. Первые стрелы ушли дружным роем. Рядом с ними обманчиво медленно летели пущенные из гномьих бомбард огнишары. Разноцветные, словно на празднике, но далеко не столь же безобидные. Наверное, в обычном мире воздвигнутый дальними конструкт протянулся бы на десятки лик. Горско подмастерьев Хедина, лишенная таранов, катапульт и осадных башен, казалась просто жалкой кучкой муравьев, по глупости и неведению бросившихся на случайно забредшего в их мирок гиганта. Первые стрелы клюнули в несокрушимые блестящие бока смарагдов и совитое гудение прорезали высокие нестерпимые ноты, словно кто-то вел железом по гладкому стеклу. Наконечники разбивались о грани кристаллов, ломались крепкие древки из заговоренного ясеня, белые перья, бессильно кружась, опускались вниз, словно от погибших на лету птиц. Торопясь догнать собратьев, грянул в смарагдовую плоть первой из гномьих огнешаров, Лиловое пламя потекло вниз крупными каплями. Над рядами наступающих мерным, неправдоподобно четким шагом гномов хлопали серые кожистые крылья. Марматы, старые, даже древние, медленно поднимались все выше и выше. Серое ничто словно плавилось на их пути. Блистающее гало предвещало рождение какого-то истребительного заклятия. Сморагдовые кристаллы дальних не дрогнули, не шелохнулись. Не появились их защитники, не соткалось даже знаменитого их отражающего заклятия, коим они надеялись отбить чары познавшего тьму, когда штурмовали Хеденсей его остров-крепость. Да и сами дальние, надо признать, очень сильно изменились с тех незапамятных времен, особенно в части используемой магии. От непосредственного участия в схватках они перешли к помощи тем, кто мог сражаться за них. И, надо признать, изрядно в этом преуспели. «Шаг держи!» — командовали десятники, хотя гномы Айтероса и без того шли так, что заставили бы съесть от зависти собственный Хауберг любого из правителей подгорного племени, где знали толк в маршировке. Рассыпавшиеся редкой цепью эльфы стреляли, стреляли и стреляли на бегу. Они щедро тратили стрелы, словно имея неисчерпаемые колчаны. Расстояние неумолимо сокращалось. Отряд подмастерьев Хедина, рассыпь крошечных темных точек на сером фоне, сближался снова сотворенной отворенной твердыней дальних, а те до сих пор так ничего и не предприняли в ответ. «Чего они ждут?» Яростно прошипела Сигрлин, сжимая кулаки. — Когда мы дрались с ними на Хеденсея, такого не было. Они изменились, Си. Очень изменились. Никаких тебе молний, что можно разобрать на части и посмотреть, как там у них все устроено. Вообще почти полное отсутствие наступательных заклятий. Заклятий уничтожения. Ты заметила? Волшебница кивнула. Она зло смотрела из-под лобья, на щеках играла темная краска гнева. — Ну, а у моего Хедина, конечно же, есть планы на этот случай. Познавший тьму, позволил себе слегка усмехнуться. — Разумеется, Си. Ты и это предусмотрел? — откровенно поразилась она. — Что появятся дальние, что они попытаются соблазнить старика Хрофта, что он им поддастся? Ты хочешь сказать, ты рассчитывал именно на это? — Нет, конечно. Он продолжал усмехаться, а руки его танцевали, по-прежнему плетя диковинную паутину. Я просто старался предугадать, что сделают наши визави в ответ на столь вопиющее нарушение равновесия. Они взломали врата Демагоргона. Или им их открыли, — бросила Сигрлин. Или открыли, — не стал спорить Хедин. Так или иначе, границы владений соборного духа взломаны. Асы покинули его домен, весы заколебались. Дальние ринулись вперед, очертя голову, надеясь перехватить обратное движение коромысла, если можно так выразиться. — И что сейчас должны сделать Рирдаин с Друнгаром? — Отхватить, что удастся. Хедин напряженно вглядывался в открывшуюся им картину. — Не понимаю. Она пожала плечами. — Твои ученики штурмуют нечто очень напоминающее крепость беззащитников. Я бы уже остановилась, Хедин. Если на бастионах и у бойниц никого нет, это, скорее всего, ловушка. Я предвидел и это. Хеден невозмутимо продолжал свои пассы. Дальние все-таки неимоверно самонадеянны. Их заклятия сложны. Они балуются самой основой материи, из которой сложено сущее, но все-таки самоуверены до невозможности. Почему ты так решил? А разве ты сама не знаешь? Ты же побывала у них в плену. Побывала. Сигарлин передернула плечами. Я вообще много у кого побывал в плену. Больше не хочу. А помнишь ледяную бездну когда они притащили тебя навстречу войску Хагина и Хрофта? Что это как не самоуверенность в крайней степени? Ага, но потом они поумнели. отказались от этих нелепых форм, големов, автоматонов, изменились. Измениться-то изменились, да только вот не поумнили. бросил Хедин раздраженно. Все то же самое. Мы лучшие, мы самоглавнейшие, а вы все брусчатка под нашими ногами, покой мы двигаемся к великой цели. Знакомо, Си, слишком знакомо. Дальние способны удивлять, — покачала она головой. Кто бы мог подумать, что они сумеют договориться со старым хрофтом? Большого умения тут и не требовалось, — заметил Хедин. Отец дружин принял бы любую помощь. Он залез слишком глубоко, как медведь в дупло с сотами. Залез-то залез, а обратно не вылезти. Дальние по-прежнему не отвечают. Сигерлин не оторвала взгляда от разворачивающегося перед ними сражения. Не отвечают-то они не отвечают. С легкой, насмешливой надменностью бросил познавший тьму. Но погляди-ка на это. Острие одного из бесчисленных кристаллов словно развернулось веером. На фоне темно-синего, будто вечереющего неба вспыхнули цепочки кроваво-алых рун. Сигерлин сдавленно ахнула. Давненько же я их не видела. Именно. С того самого момента, как Хедин штурмовали перворожденные в купе с теми же самыми дальними, не придумавшими ничего лучше какого-то дурацкого шара. Дурацкого? Фыркнула Сигерлин. Этот дурацкий шар чуть не отправил нас туда, откуда и Дима Горгон не вдруг вытащит. Вытащит или не вытащит, а Руна-то те же самые. Довольно улыбнулся, познавший тьму. Некоторые вещи не меняются, и некоторые живущие тоже. Это ты про нас с тобой? И про нас тоже. Но вообще-то про дальних. Сколько воды утекло, а те же основы, те же уловки, те же фокусы со временем и пространством. Хедин покачал головой баламутят великую реку не дают покоя тамошним драконам. Не думаю, что драконы времени в особенной претензии чем они там заняты вообще Добро бы наблюдали, чтобы река текла как положено чинно мерно без завихрений, без водоворотов и заводей, где время вообще не движется Сигралин пыталась улыбаться, но глаза ее неотрывно скользили по цепочкам ярко-красных символов. что ж Поздравляю, мой познавший. Им на самом деле пришлось раскрыться. Слишком сильно вложились, пока ломали ворота Демагоргона. А они-таки ломали. Смотри, вот эти группы, вот еще вот эти, преобразования мер... Нет, поменяли, гляди. Сингулярность, переход времени в пространство и обратно. Ого! Из ничего в нечто, как сказали бы наши птицеглавики в школе. Хедин только кивнул. «Ловкий план, ничего не скажешь», — согласилась Сигарлин. «Но своими учениками ты, друг мой, рискуешь сейчас без меры. Оттуда же и портал не так просто открыть, если что». Однако старому Хрофту открыли. «Открыли. И меня этот открывший занимает сейчас, пожалуй, даже больше, чем все дальние вместе взятые». «О нем позже», — отмахнулся, познавший тьму. Это у нашего братца Ракота манера кидаться разом на целую кучу противников. На арене получается, а вот тут... Цепочки алых рун вспыхивали все быстрее. Десятки слагались в сотни, сотни в тысячи, и конца им видно не было. Не хуже, чем у читающих. Стараюсь не иметь с ними дела, Си. Твои подозрения не укрепились, но и не рассеялись всему свое время». Сеть мы закидываем широкую и мелкую на самую разную рыбу. Новый бог Хедин, познавший тьму, со своим верным планом сегодня ежедневно, только на нашей ярмарке, — передразнила его Сигрлин. Уж с каким есть, — хладнокровно заметил тот. Дальние очень, очень смело роются под самыми фундаментами миров, — Си. Докапываются до таких глубин, что нечто уже не отличишь от ничто. Они порождают одно другое. И зачем-то им ведь тоже нужны души. Исторгать их они пытались в той же преснопамятной ледяной бездне, помнишь? И только орк со своим бессмертным «У нас нет души» дело и спас. — Орка не помню, — выркнула Сигарлин. Но сказано верно. — Что за безумство у них на уме? Иначе и не скажешь. хедин покачал головой. — А что они говорили, Эйвиль? «Чем соблазняли?» — напомнила Сигерлин, «И ее залог...» «Залог тут!» — усмехнулся Хедин. «Неужто не заметила?» «Ого!» — вглядела Сигерлин. «Растешь, мой Хедин, Начинаю завидовать и напрашиваться в ученицы!» Мы разбирали его по крупицам, рассчитывая на путеводную нить, вытягивали жилы заклятий. Но дальние хорошо хранят свои секреты. Однако, поскольку Эйвиль они, похоже, таки не обманули... Их залог помог мне в этом, Хедин кивком указал на вереницы алых рун. Обратно он им не вещает, забеспокоилась волшебница. Едва ли, покачал головой Хедин. Не бывает, чар без следа и резонанса, заметила Сигерлин. На чем опановали читающие? Постарался это все закрыть. Хедин наконец выпрямился, скрестив руки на груди, словно художник, любующийся своей работой. Ну вот, нам осталось только наблюдать. А старый хрофт, он никуда не денется. Хедин, Сигерлин покачала головой. Ты совсем, что называется, заговорился. Убеждаешь меня, что все в порядке. Хочешь сказать, что старый хрофт не предал? Что все им сделано сделано по твоему плану? Хедин выразительно поднял брови. Ну так вот, я тебе скажу прямо и откровенно. Это плохой план, мой Хедин. Очень плохой. Познавший тьму, по-прежнему позволял себе лишь загадочную улыбку. И знаешь почему? Потому что Хрофт, вольно ли, невольно, ну а прокинул-таки твое драгоценное равновесие. Если все, чего он хотел, было вернуть асов, ему следовало прийти к тебе и все рассказать. С самого начала. Потому что иначе это и выходит предательство. Столкнуть упорядоченное в хаос, надеясь при этом урвать что-то свое. Поэтому и не говори мне, что старик Один тебя не предал. Предал. Тебе может казаться, что все идет по плану, но я вижу, я чувствую. Это не так. Си, познавший тьму, смотрел на нее умиротворяюще. Предательство и верность — это такие вещи, что... Все зависит от точки зрения. Старый Хрофт не спрашивал меня, что ему делать. Это верно. Но предавать... Он просто делает, что считает нужным, а уж как другие станут трактовать его поступки. Вот и прекрасно, — перебила чародейка. Вот я и протрактую. «Осторожнее!» — прошипел Арис в ухо друга соперника Ульвейна. «Сам знаю», — огрызнулся тот. Как обычно, в разговорах между собой эльфы, даже принадлежа к темной или светлой ветвям, переходили на пра язык перворожденных. Время исчезло для них в тот самый миг, когда владыка Ракот открыл им дорогу вниз по темной нити. Точнее, это старалось сознание, рисуя хоть сколько-нибудь привычную и понятную картину. Двигались ли арис с Сульвейном вниз или вверх, вправо или влево, они не знали. Привычная им земная тяга, что не изменяла даже в просторах межреальности, где тоже присутствовали вверх снизом. На сей раз вышучивала шутки. Темные эльфы будто скользили сквозь слои межреальности, представавшие их глазам, как через залитое дождем стекло. Близко, а руки не протянешь. Видно, а все дрожит, все нечеткое. Ничего не разглядеть, и это эльфам-то, с их знаменитой меткостью. Вроде как можно брести в бок, переступать ногами, но мало-помалу начнешь упираться в упругую незримую преграду. Арис с Сульвейном... Быстро определили главный ток загадочной пуповины и просто пробирались вдоль него, омываемые потоками струящейся от источниками мира силы. Здесь было нечего делать, не на кого охотиться, не от кого скрываться. И эльфы полагали, что двинуться вдоль загадочной нити, никак не внутри нее, но деться уже никуда не могли. Шли, покуда хватало сил, делали остановку. Осторожно доставали из походной суммы зачарованный водяной кубик, оборачивавшийся двумя здоровенными флягами. Заедали походным сухарем и старались спать, несмотря ни на что. Сперва они чередовались, отдыхая по очереди. Однако кроме них тут не было и не могло быть ни одного живого существа. Все дозорные или поисковые заклятия показывали полную абсолютную пустоту и Арис с Сульвейном пошли на немыслимое для учеников Айтероса. Перестали выставлять ночную стражу. Не разводили они и огня. Текущая сквозь них сила ощущалась, словно ровный теплый поток. Сперва им казалось, что они должны спускаться вниз. Но вместо этого получалось, что они шли сквозь межреальность, не будучи ее частью, не в силах коснуться чего бы то ни было в ней не видели и не ощущали их и обитателей Междумирья, даже самые злобные, хищные и неутомимые. «Осторожно, говорю ж тебе!» Ульвейн недовольно дернул плечом. Перед ним, поставленный на бронзовую низкую треногу, вращал лопастями странный аппаратик, больше всего похожий на игрушечную ветряную мельницу. Время от времени с концов крыльчатки срывались крошечные голубоватые молнии, быстро гаснувшие в упругом сером основании, из чего слагались стенки полой внутри пуповины. «Скорость потока по-прежнему растет», — мрачно изрек наконец Ульвейн, глядя на крутящиеся все быстрее крылья. «Вот уж не думал, что эта штуковина мне тут пригодится. Забыл выложить, думал, даже лишнюю тяжесть таскать придется». «Да, угадал», — согласился Арис. И сразу же. «Останавливай, говорю тебе, останавливай!» — Сила накапливается, сейчас вырвется наружу. — Хорошо, хорошо. Ульвейн потянулся рукой в перчатке и осторожно подвинул небольшой рычажок, остановив крылья своей маленькой мельницы. Устройство продолжало потрескивать, сердито плюясь голубыми искрами, так что эльфу пришлось какое-то время держать его на вытянутой руке. — Почти в полтора раза быстрее, чем когда мы начинали. — Верно, Ульф. И что это значит? Если сила подобна воде и поток постоянен, значит, сужается сама поповина. — Точно. А это, в свою очередь, значит, что мы приближаемся к устью. — Кустью потоки обычно расширяются, — заметил Ульвейн. — Простые, может, и да. А этот -то ведь не простой. К тому же, мнится мне, тянули его вовсе не от источника. — Да? Это почему же? — Неужто такое объяснять надо? — не удержавшись, извил Арис. Подобное заклятие не вдруг наложишь. и пуповину не вдруг зачнешь. Едва ли те, кто все это устроил, рисковали долгим пребыванием возле источника. Там же пусто. Мы не знаем, когда точно исчез мир. Да и вообще, я бы на месте похитителей силы тут не задерживался бы ни в коем случае. Дело свое сделал и назад, в берлогу, где бы она у них не находилась. Нет, Ульф, я не я буду, не здесь его творили». Тут только этому червю пасть закрепили. — Думаешь, — аж вздрогнул Ульвейн, — мы внутри... Мы и в самом деле у червя в желудке? По лицу Ариса было видно, что он уже совсем собрался воскликнуть, что, мол, за чепуха, Но вовремя осекся. — У червя... Ульф, ты молодец! Ульвейн отшатнулся. — Не может быть! Оно же не живое! — Ты прав. Айрес лихорадочно рылся в карманах своего заплечного мешка. «Нет, не взял с собой, проклятие!» Существо, созданное из одной только магии. Пиявка, присосавшаяся к источнику, впившаяся в него зубами. Мы зубов этих не видим, но, думаю, если поискать как следует, то найдем. Существо создали и умертвили, чтобы труднее было обнаружить, чтобы хранитель мир ничего бы не заподозрил. И теперь эта пиявка зомби — Сосет и сосет силу из Источника. Недаром Айтерос беспокоится. Сколько я у него в учениках, ничего подобного не припоминаю. — А я припоминаю, — медленно сказал Ульвейн. Восстание безумных богов. — Меня там не было. — покачал головой Арис. — С ними же долина магов справлялась? — Не вся долина, но только лишь гильдия боевых магов. — поправил друга Ульвейн. Айтер считал, что они справятся сами, что наши там не нужны. — А потом пришлось посылать все равно, — кивнул Арис. — Меня, правда, Айтерос не отправил. — там мало было. В свою очередь тоже кивнул Ульвейн. Местных научить, помочь, если что, но самим ввязываться только в самом наикрайнейшем случае. Что же до этой твоей пиявки придумано славно, не спорю. Но что с того? — Кто? — медленно проговорил Арис. «Кто во всем упорядоченном способен на такое, если считать, что с безумными богами мы покончили?» А Этерос пожал плечами Ульвейн. «Ха, «Очень смешно!» — фыркнул Арис. «Нечуточки. Что, если это один из его планов, о котором мы ничего не знаем? И владыка Ракот не знает тоже?» «Владыка Ракот в особенности!» — с холодком отозвался Ульвейн. Мы ринулись исполнять его приказ, хотя на самом-то деле следовало дождаться слова Айтероса. — Хм, разумно, — признал Арис, хоть и с известной неохотой. — Но не возвращаться же? — Не возвращаться, — согласился его спутник. — Просто, если уж доберемся до самого дна, не сразу кидаться разить направо и налево. Пока не убедимся, что это действительно стоит разить. — Само собой, — пожал плечами Арис. «Хорошо. Кто еще может сотворить подобное, кроме Айтероса?» «Те, кто стоял за безумными богами». Ульвейн не колебался. «Еще лучше!» — слегка поморщился Арис. «Знать бы еще, кто за ними стоял. Тогда перебили именно что безумцев, поднявшихся недозволенно высоко благодаря магии и крови, и...» «И не только», — перебил Ульвейн. «Их было много, брат, и разных». Иные только и могли что убивать направо и налево, устраивать кровавые ритуалы, купаясь в дармовой, как им казалось, силе. Иные соображали чуток получше, старались устроить в покоренных мирах что-то на вроде империи и королевств. А третьи? Третьи оставались в тени, и первых, и вторых, но поклонялись не то дальним, не то хаосу, не то и тем, и тем вместе. Были там вроде и четвертые, напомнил Арис. «Угу, были», — кивнул его спутник. «Самые опасные, потому что никому не поклонялись и никого не боялись. Первые случалось сдавались, вторые дрались до конца, третьи пытались скрыться, четвертые же норовили провести трансформу. Использовать кровь и смерть их собственных слуг, силу наших атак для последнего ритуала». «Да, наши об этом упоминали». — Но ведь все эти ритуалы окончились, скажем так, неудачей. — В это хочется верить, — мрачно кивнул Ульвейн. — Потому что с ними, четвертыми, пришлось повозиться. — А если они были такие могущественные, эти безумные боги, как же тогда маги Долины так легко с ними справились? — Легко? Ну ты и братарис. — Так разве что орки могут. — А что, не так с ними? — Бравые ребята и пить мастера, — усмехнулся эльф. «Да все с ними так», — отмахнулся Ульвейн. «Просто с чего ты взял, что победа нам досталась легко?» «Потому что ученики Айтереса в бой по-настоящему так и не вступили», — пожал плечами Арис. «Справилась гильдия боевых магов. Не без потерь, но справилась. Там были наемники со всего упорядоченного». Ульвейн глядел словно сквозь Ариса, погружаясь в воспоминания. «Рубаки, лихие сервиголовы». Ины так очень даже неплохие маги. И то победа далась нам недешево. Арис вновь передернул плечами. Перепетии давно подавленного мятежа, похоже, его волновали не слишком. Мы отвлеклись. Так кто из них использовал подобную пиявку? Четвертое. По-прежнему глубоко в воспоминаниях глухо отозвался Ульвейн. Не столь изощренную, конечно, не столь протяженную, куда более заметную. Но принцип тот же самый. Но когда они тащили откуда-то силу, гнали ее к себе, а не закачивали невесть куда. Несколько таких пиявок нам пришлось перерубать, и, доложу я тебе, занятия не из приятных. Разливы силы, понимающий кивнул Арис. Именно. И она моментально оборачивалась пламенем, стоило ей вырваться на свободу. Но тогда, повторюсь, справиться с ними было куда легче и труба пониже, и дым пожиже, как говорится у людей. Здесь же... Если такую пиявку перерубить, пожар выйдет на полупорядочного. Не преувеличивай, — усомнился Арис. То есть ты думаешь, кто-то из безумных богов все-таки ускользнул и сейчас принялся за старое? Объяснение ничуть не хуже других. Казалось, у Львейна несколько задело недоверие товарища. Только непонятно, чем оно нам поможет. Или этих безумных как-то станет легче выследить? Чего уж тут следить. Добраться до конца этой пуповины — и вся недолга. — Предпочту оказаться там с нашим добрым полком, Ульф, а не в одиночку. — Ха, смешно сказать, но и я тоже. — А толку? — Толк в том, что не надо будет ни на кого кидаться, очертя голову, когда до конца доберемся. — Не учи ученого, — буркнул Ульвейн. — Нам бы лишь добраться... Да, денемся?» — философски возвел глаза Арис. «На нас никто не нападет. Никаких тебе чудовищ, никаких козлоногих или там дальних, не говоря уж о бокоглавцах». Предпочел бы их. Во всяком случае, с ними понятно, что делать. Черный меч Ракоту пришлось закинуть на спину. Исполинский широченный корень, сперва напоминавший крепостную стену, Вскоре раздался до того, что даже названный брат, познавшего тьму, не видел его краев, уперся в ровную коричневую стену, устремлявшуюся отвесно ввысь. Ракот достиг ствола. Кривизны его тут было не заметить. Подобно тому, как обитатель шарообразного мира видел лишь бесконечную с его точки зрения плоскость, так Ракот восставший видел лишь бесконечную прямую стену коричневатой коры всю изрытую глубокими оврагами-расщелинами. Здесь древо представало до боли настоящим, реальным. Более того, оно и составляло всю открытую взором реальность. Кора казалась окаменевшей, но, едва коснувшись ладонью шершавой коричневой поверхности, ракот аж вздрогнул. Его словно пронзило раскаленной иглой. По жилам древа вместо сока текла чистая сила, Та самая, что оживляла все в упорядоченном. «Где же мне тебя искать, Мимир?» Вслух проговорил бывший владыка тьмы. Мимир в преснопамятном видении поднимался вверх, шагая широкими, словно реки, ветвями древа. Ракот присмотрелся. Вдоль сходящихся вдали стен широкой трещины вверх вели узкие, едва заметные тропки. Тут хватало уступов, чтобы поставить ногу или где взяться рукой. Конечно, заманчиво было бы просто воспарить, благо сила тут хватало с приизлихом. Однако Ракот вовремя остановил себя. «Ты бог, а не истинный маг!» — напомнил он себе. «Ты слишком часто забывал об этом в прошлом». И отбросив сомнения, поставил ногу на первую из бесчисленных ступенек. Он не думал сейчас, сколько же времени займет подъем и как он вообще отыщет Мимира. Перед лицом живой силы, той самой воображаемой людьми Гайи, следовало предстать именно новым богом, а не просто искусным чародеем, пусть даже имнившим себя частью великого предела меж светом и тьмой. Он так не привык. Ладони стосковались по мечу, сердце по честной схватке, по риску и азарту сражений. Ракот уважал хитроумные планы Хедина, но сам предпочитал открытый бой. В самом сражении он пускался на все и всяческие ухищрения — засады, ложные отступления, глубокие обходы и прочее, но стремился именно к битве, искренне веруя, что один решающий бой спасет больше людей, чем погубит долгое и изощренное маневрирование. Ракот поднимался. Узкая тропка вела круто вверх ломанными изгибами, от коры исходил запах жизни, словно древо давало приют мириадам существ, что вроде бы должны были вредить ему, подобно жукам, короедам или иным насекомым. Но вместо этого сливались с ним воедино. Древо было много, много, большим, чем пресловутым ясенем от земли до неба, большим, чем просто столпом сущего». Вперед и вверх — лозунг, как нельзя, лучше подходивший Ракоту восставшему. Он знал, что все делает правильно. Отступать или поворачивать назад нельзя. Он найдет Мимира, он получит ответы. Странно, восставший не чувствовал сейчас ни голода, ни жажды. Под толстой корой струился могучий ток магии, и достаточно было коснуться ладонью необъятного ствола, чтобы ощутить немедленный прилив сил. Истинным магам знать об этом не полагалось. Кто-то очень умный или хитрый, а может и то, и другое одновременно, наложил запрет на это знание. Первое поколение, утонувшее во мгле забвение в тумане легенд и сказок, сделавшееся богами в преданиях смертных, кто знает. Тайна оказалась сокрыта, и даже проведя несчетные века новыми богами, Кедин с Ракотом не догадывались об истинной природе мирового ясеня. Многое в людских мифах оказывалось причудливым отражением правды, как она сейчас виделась Ракоту. Древо действительно соединяло миры. Часть его лежала даже не здесь, в изнанке упорядоченного, за игольным ушком, но в домене Демагоргона, в областях неживых. Хотя магически это ничуть не напоминало многочисленные царства мертвых, что довелось повидать Ракоту во время его странствий, тех самых под личиной черноволосого голубоглазого варвара. Он поднимался неостановимо, неутомимо, с угрюмой решимостью. Они с братом Хедином просто обязаны были оказаться здесь уже давным-давно, выведать здешние тайны, обратить их на пользу упорядоченному. Тому настоящему упорядоченному, где живут и умирают, где любят и страдают. Где рождаются в муках, и в муках же, бывает, отходят от земной ее доли. Он, именно он, ракот восставший, должен был отыскать сюда дорогу. Ведь смог же, в конце концов, он вызвать неназываемого. Смог, додумался, а принцип заклятия оказался почти тем же. И потому он стискивал зубы и поднимался все выше, так что подведший его к стволу корень уже почти утонул в сером тумане. Для него дерево оставалось твердо, вещественно, потоки дикой магии, катившиеся под горой, заключенными в прочные границы древесных жил. Но, — думал Ракот, — оказавшегося здесь кого иного, с меньшими силами, первородная мощь вберет в себя, и кто знает, чем это для него обернется. Однако сколько ж мне еще подниматься? Что делается тут со временем? Как соотносится оно со временем обычным? С каждым шагом все сильнее становился соблазн опереться могучими крыльями на потоке необузданной неукротимой силы, взлететь все выше и вы... Стоп! Какие крылья? Ракот восставший. Тебя рисовали с ними невежественные богомазы в храмах миров, покорных Ямерту и остальным но ты-то прекрасно знаешь, что их у тебя никогда не было. Даже на пике собственной силы, повелевая тьмой, ты ими не обзаводился. Крылья ни к чему тем, кто может парить и так, обратившись вихрем, или, как делал Ракот, выбирает для полета могучих и устрашающих чудовищ, проносивших его на собственной спине над восторженными, ревущими перед битвой полками. Восставший замер». Одна рука держится за выступ коры, другая легла на эфес черного меча. Что-то не так, очень сильно не так. Что или кто внушает ему подобное? Почему ему видятся странные картины, охваченные огнем миры, и он сам, проносящийся над ними? И жутковатые кожистые крылья, на манер драконьих, снабженные внушительными когтями, Рассекают равно и воздух обычных пространств и пустоту, что заполняет межреальность. О да, он видел это все четче и четче, с каждым мгновением. Он, Ракот, восставший, в этом его долг. Будить застоялую кровь упорядоченного. Огнем и мечом нести необходимейшие, но забытые всеми изменения. Он восстал против косности и лени молодых богов против всего, что лежало поперек пути, что мешало познанию. Так почему же он сейчас мирится с застоем куда худшим? — Ха! — заставил себя рассмеяться ракот. Продолжайте, продолжайте! — подумал он про себя. — Нехитрая игра ваша вся как на ладони. Соблазнить меня призрачной властью, столкнуть с братом Хедином, «На плечах наших ворваться в обетованное, утвердить себя новым владыкой упорядоченного, старо как мир. Может, это и подействовало бы на смертного, эльфа или даже гнома. Но для меня подберите кое-что получше. Самое меньшее, правдоподобнее». Он не сомневался, что есть некий могущественный кто-то, скажем, те же дальние, что воспользовались потоком силы и пытаются взломать теперь его защиту, внушить глупые и наивные помыслы, что сгодились бы разве что для какого-нибудь младшего брата, обделенного старшими. Правда, это не объясняло, как те же самые воображаемые дальние смогли вообще узнать, где он, и дотянуться. Выше, еще выше и еще. «Древо простерлось над всем упорядоченным». Ты хочешь подняться к его вершине пешком? Даже новому богу такое не под силу, если он упрямо отказывается от собственной божественности. Былой владыка мрака только сжимал зубы. Довольно хождений и рассуждений, он хотел боя, призывал его, жаждал. Там, где Ракот, там война, — говаривали служившие ему в те давным-давно минувшие годы, когда он только начинал задумываться о том, чтобы сделаться по-настоящему восставшим. Ему нужен след. Хватит уповать на предчувствия и ощущения. Ему нужен след Мимира, четкий и свежий. Неужто он, новый бог, не способен на такую малость? А на что вообще способен новый бог? Карр! Истине черный ворон с размахом крыл, как у настоящего орла. Он словно соткался из ничего, возник из ниоткуда, и на Ракота, восставшего в упор, взглянули страшные глаза, красные, о восьми бездонных зрачках каждый. Ракот слегка поднял бровь, как бы в удивлении. — Привет тебе, великий дух! — Кар! зло каркнула птица, сорвалась с выступа и в один миг растаяла в сгустившемся сером тумане. Дух познания не захотел говорить. Ракот хмуро глядел вслед странному гостю. Восемь зрачков — это, конечно, да. Но, с другой стороны, могущественный столб третьей силы никогда не показывался просто так, без дела. Уж если показывался — говорил. Черная птица с перьями, блистающими синевато-стальным отливом, не поведала ничего. Просто лишний раз дала понять новому богу, что даже ему не стоит надеяться, будто он понимает до конца суть идущей игры. Впрочем, кому игра, а кому и смертельная битва. «Если так хотите править, так брали бы все дело в свои руки, или лапы, или когти. Открыто, и не дурили бы честному народу головы!» — проворчал Ракот. Ворон возник в тот миг, когда он, восставший, задумался о божественности. Ни к месту, ни ко времени, но задумался. «Устал я от твоего всезнания, Орлангур!» дал выход раздражению бывшей владыка тьмы. «Надоело, могучий! Все намеками да околичностями, оговорками да полусловием. Надоело, честное слово. Возьми меч и встань рядом, или там, не знаю, воспари драконом. Это будет хорошо и правильно. А так...» Стоя на узком уступе над серой бездной и под серой же бесконечностью, Ракот с преувеличенной аккуратностью размял пальцы, словно уличный боец перед дракой. Ему нужен след Мимира. Прошлый раз для этого потребовался сам залог Одина и источник мудрости. Сейчас, стоя в изнанке упорядоченного, прижимаясь спиной к загадочному древу, ощущая всем существом неостановимый ток силы под толстой корой, Он не сомневался, что найдет исчезнувшего Йотуна куда быстрее и проще. Старые добрые заклятия поиска, затверженные еще в бытность истинным магом, но нет, остановил сам себя восставший. Зачем они тебе? Сила свободно течет сквозь тебя. Упорядоченное само выбрало тебя, несмотря на то, что неназываемого призвал именно ты, а способ сдержать его нашел твой названный брат. Ты сдерживал себя все эти годы, века и тысячелетия восставший. Тебе казалось правильным ограничивать собственные силы, а не упиваться ими. Ты искал равного боя, состязания в умении и мастерстве, а не в отпущенном тебе. Пришла пора забыть. Короста привычных заклятий, въевшихся в него, не желала отваливаться, словно присохший к ране бинт. Он рванул, как рвал всегда, не думая о боли, что непременно явится следом, как начинал восстание, не думая о поражении. Разумеется, боль не задержалась. Ракот восставший, сейчас высокий плечистый человек с гордой и гривой истине черных волос, с извечным алым плащом за плечами, совсем по-человечески заскрежетал зубами, подчиняясь законам тела, которое себе избрал». Избрал, в очередной раз добровольно ограничив себя. Но божественность — это не всемогущество. Их было много, кто к этому стремился, и не только безумные боги. Все кончили одинаково или почти одинаково. В лучшем случае безвестностью, бегством в отдаленные пределы упорядоченного. В худшем — булькающей зеленоватой лужей под ногами чародеев, что из гильдии боевых магов долины. Не всемогущество, нет. Что-то иное, чему нет названия. Ответственность? Да, ее-то хоть отбавляй, особенно у брата Хедина. Но не только. Сопричастность? Тоже да, и тоже не только. Отстраненность, беспристрастность, справедливость? Все те прекрасные слова, что придумали люди? Нет, все это внешнее. Как себя оценивают другие, более слабые? Карр! Вернулся. Мрачно заметил Ракот, глядя на черную птицу о восьми зрачках. «Решил-таки поговорить». Ворон устроился на остром выступе, склонив голову. Посмотрел на Ракота красным, как раскаленная сталь оком. «Под бдительным, так сказать, присмотром!» — скривился Ракот. «Ну смотри, за погляд денег у нас не берут, как у людей говорится». «Вперед и вверх, Ракот!» Глухо каркнул ворон. Голос был низкий и хриплый, однако не казался мужским, скорее он ощущался бесполым. Восставший не ответил. Вперед и вверх, да, как положено Богу. Ни заступнику, ни создателю, ни губителю и ни подателю. Все это лишь черты, которыми его наделяют младшие, обделенные могуществом существа. Бог не слуга, но он и не хозяин. «Может быть, просто страж, как думали они с названным братом?» «Нет», — сам себе ответил Ракот. «Пробовали, не получилось». «Определение из одних только отрицаний. Так легко сказать, что не ты, и невозможно назвать, что ты есть». Они с Хедином отмахнулись от этого. Просто отмахнулись, потому что, когда горит дом, нет времени, чтобы... Это очень удобное оправдание. Ракот смотрел на Ворона, тот на Ракота. Смотрел неотрывно, всеми восемью зрачками. «Богом нельзя сделать», — медленно сказал восставший. «Им можно только стать, но не потому, что удалось измыслить какой-то хитрый план». Ворон склонил голову на бок, но промолчал. «Даже если тебя выбрало упорядоченное, ты все равно не бог». Даже если ты победил всех соперников, если поднялся на самую вершину, все равно не Бог. Даже если тебя поклоняются словно Богу и называют таковым. Ворон смотрел одобрительно. Бывший владыка тьмы не сомневался, что третья сила, оба великих брата, Арлангур с Демогоргоном, слышит сейчас каждое его слово. «Бог!» Тот, чье существование дает возможность жить другим, кто создает жизнь, кто ее защищает не одними только заклятиями. Бог — тот одно имя, которого заставляет расточаться врагов, тех, для кого жизнь — это просто сытный обед. Ворон кивнул совершенно по-человечески. — Вперед и вверх, ракот! — восставший покачал головой. — Не сразу, птица! От шершавой коры шло тепло. Сила ощущалась всем естеством. Ракот словно сам становился ветвью великого древа, щедро делившегося с ним собственными животворными соками. Восставший не прибегал к испытанным заклинаниям. Вместо этого он звал. Он тянулся к Мимиру всеми помыслами, зная, что древний йотун где-то здесь, рядом, в изнанке мира. Ворон каркнул, взмахнул крылами, и ракот словно понесся ввысь вместе с чернокрылой птицей. Ветви сливались, кора древа обратилась в сплошной коричневатый ковер. В сером сиянии мелькнуло нечто вроде золотой тропы, перечеркнувшей небосвод, мелькнуло и тотчас угасло, поглощенное клубящимися серыми облаками. Но даже краткий миг, пока взор ракота скользил вдоль золотого отблеска, отозвался в нем острой ледяной болью, словно от исполинской иглы, вонзившейся в теме. Что-то крылось там, на этой тропе, нечто запретное даже для него. И едва боль отхлынула, восставший увидел Мимира. Старый йотун стоял на широкой, словно торговый тракт ветви, положив одну руку на ствол. Взгляд его был устремлен в серую даль, и не требовалось особенных усилий, чтобы понять, Во что именно вглядывается Хранитель, Источника Мудрости? Там поблескивала золотом загадочная тропа, тропа, вдоль которой восставшему не получалось скользнуть даже взглядом. Вперед и вверх! Боль словно пришпорила восставшего. Он несся вверх огненным болидом, презрев все законы естества, что влекут пламенные метеоры к мирам, а не от них подчиняясь законам тяготения. Скорость возрастала, необъятный и неохватный ствол древа обернулся коричневой равниной, различить детали которой не мог даже орлиный взор Ракота. Чем быстрее он мчался, тем более жгучей, горячей, обжигающей становилась сила. Она врывалась в телесную оболочку восставшего, и кровь в его жилах вспыхивала. Пожалуй, как никогда, сейчас напоминал он именно того, кем пугали детей в доброй половине миров упорядоченного, миров, остававшихся во время его восстания под властью молодых богов. Потоки огня вокруг, пламенный плащ, тело, почти исчезнувшее в пляске алого, золотистого, оранжевого, багрового. Да, истинный восставший, губитель миров и страшный враг сущего. Все с больших букв для занесения на Ракот указалось, казалось, ствол древа словно бы отдаляется от него, а сам он будто поднимается выше над коричневатой равниной. Над ним раскидывалась неоглядная крыша призрачных ветвей. Где-то там, опережая его, скрывается Мимир. Хотя Ракот и несся теперь подобно урагану, взор его, наполняясь щедро льющейся силой, замечал — что они с вороном — не единственные живые, оказавшиеся в этих местах. Двуногие и двурукие создания, с раздутыми головами, подобными бочонкам, на которых жутко и нелепо шевелились венцы длинных щупалец. Они ползали туда-сюда, щупальцы их двигались, касаясь призрачных побегов. И даже Ракот не мог понять, заботятся они так о древе, или, напротив, вредят, подобно жукам-караедам, или жрущим листы гусеницам. Их было множество. Они бросались в глаза. И Ракот взирал на них с удивлением. Откуда взялось это такое убожество? Как-никак это домен соборного духа? Во всяком случае, нечто очень к нему близкое. Конечно, ни Ракот, ни Хедин никогда здесь не бывали. Но почему-то бывшему владыке тьмы казалось, что уж где-где, а тут такому уродству не место. Может, потому что владения Демагоргона так разительно отличались от прочих царств мертвых, куда доводилось заглядывать восставшему. Ворон взмахивал крылами, держался рядом. Жалкие, уродливые, тощие, больше всего напоминавшие обтянутые обугленной кожей костяки. Но было в них и что-то еще. Чужое, вплетенное в поток силы, словно частички песка и глины, уносимой изначально чистым течением. В этих существах? Нет, Ракот не ошибся. Крылся хаос. Чистый хаос, смешанный с привычной плотью упорядоченного. Как? Откуда? Почему? Они не казались опасными совсем. Медленные и неуклюжие шарили себе черными головными щупальцами по призрачно-серым листам, напоминая чем-то головоногих, кальмаров в особенности. Никакого оружия на виду, да и одежды тоже. Звери. Иных обитателей изнанки Ракот не замечал. Зато все яснее и яснее становился виден старый Йотун. Мимир не двигался, по-прежнему застыв на развилке ветвей. И его взгляд был устремлен на золотое сверкание в серых небесах, запретное для Ракота. Ногая коричневая равнина, лишенный ветвей ствол древа, кончилась. Вокруг ракота сгустился настоящий лес, необозримое, протянувшееся на немеренные лиги пространства ветвей и листьев, и огромных, подобных слившимся холмам, и малых, тонких, что едва разглядишь. Он не замедлялся, не отставал и ворон. Время исчезло, оно не остановилось, его просто не стало, словно восставший вырвался из увлекающего все и вся в упорядоченном потока Великой реки. Ее драконы изумленно таращились ему вслед, и уже нельзя было сказать, что Ракот мучится или несется. тому же Мимиру, застывшему на широченной ветве древа, показалось бы, что Ракот вообще появился на долю мгновения в нескольких местах разом. Материя и пространство послушно расступались перед восставшим. Это было настоящее могущество, настоящая сила. Это было по-настоящему божественно. Но никуда не уходило и другое, холодное и острое сознание, что и все подобные полеты, переходы, перемещения в огненных облаках – не более чем проявление начал куда более всеобщих, лежащих в основании сущего. Упорядоченное покоилось на них. Они определяли, почему красное – это именно красное, а не синее, а тяжелое – именно тяжелое, а не легкое. Пространство заданностей, недоступных из пределов привычного всем упорядоченного, даже божественному взору. У Ракота не хватало слов. «Эх, брат Хедина бы сюда, он бы разобрался!» Однако он четко видел старого Йотуна. Видел его, похоже, и ворон, достойный именно за заглавной буквы. «Земля», в кавычках, откуда Ракот начинал подъем, давно исчезла в серой мгле. Не осталось ничего в мире, одно лишь исполинское древо, восьмизрачковый ворон да древний великан, свидетель всех эпох Йорварда. Да еще и странные головоногие создания, пропитанные хаосом, не весть как очутившиеся здесь. Но про них ракот пока что не думал. Он застыл в странном здешнем воздухе, завис ни на что не опираясь, с наслаждением ощущая бушующую в жилах силу как он жил без нее селе, и как станет жить после. Как вообще вышло так, что он даже не подозревал о подобном месте, хотя додумался, как вызвать в наш мир неназываемого. В конце концов, никому ведь и никогда не удавалось ничего подобного. Эта сила должна стать их, их с братом. Вдвоем они смогут повергнуть всех, перестать скармливать пустоту неназываемому навсегда изгнать его обратно, сквозь то же игольное ушко. Сгинут козлоногие, а за ними падут все прочие твари-стервятники, слетевшиеся делить живое тело упорядоченного. Дальние слуги хаоса, спаситель. Дойдет очередь и до мелкой рыбешки, и до по-прежнему валандующихся где-то в глубинах сущего Ямерта и его родственничков, и последующий безумных богов, как бы они себя ни прозвали и наследников милейшего архимага Игнациуса, слишком хитрого для своего поста, но недостаточно, как оказалось, умного. Эта сила должна служить упорядоченному. Хватит затыкать дырки, латать прорехи и заделывать пробоины. Они покончат со всеми бедами разом, навсегда, навечно. Надо только понять, как вытащить эту силищу за игольное ушко. Мимир, наконец, соизволил заметить возникшего перед ним в облаках пламени ракота. Ворон со внезапной и невесть откуда взявшейся деликатностью скрылся, оставив их вдвоем. Старый йотун не изменял себе. Огромный двуручный топор и до додревний плащ, когда-то темно-зеленый, а сейчас совершенно выцветший и обтрепанный по краям. Кое-где виднелись наложенные грубой мужской рукой заплаты у Мимира никогда не было жены. «Привет тебе, страж источника!» — крикнул ракот. Конечно, не ему, новому богу, надлежало здороваться первым, но Мимер всегда стоял особняком. В конце концов, он был один такой. «И тебе привет, юный ракот, невозмутимо отозвался великан, словно встретились они где-нибудь в Йотунхейме былых эпох на перекрестке дорог. И теперь осталось только решить, где в округе варят лучший Эль. — Почему ты оставил источник, Мимир? — Ракот вещал, по-прежнему неподвижно зависнув без опоры под ногами. — Без твоего догляда он болен, он осквернен. Неведомая и злобная сила присосалась к нему. Темная паутина ведет в такую глубь, что даже я не сразу доберусь. «Тебе ведомо, что от трех источников зависит прочность клетки неназываемого. Падет она, и все обречено. Почему же ты ушел, никому не сказавши ни слова?» Йот он не дрогнул, не повел и бровью. «Оглянись вокруг, юный Ракот, тогда, быть может, поймешь». Не «Оставь эти загадки!» — не на шутку взъярился восставший. «Не до них!» — Упорядоченная выбрала меня, нас с братом Хединым, нам, его хранить, так что давай ответ. И не думай, ты ведь не мне что-то там рассказываешь, а всему сущему. — Скромность никогда не числилась среди твоих добродетелей, молодой маг, — ухмыльнулся Йотун. — Мимир! — — Я не для того пробивался сюда, не для того тебя преследовал, чтобы теперь перекидываться пустыми словами. Ты хранил упорядоченное столько веков, хранил источник, хранил его магию. Что случилось теперь? — Что случилось? Мимир перекинул топор из одной руки в другую, легко, словно перышко. — Нет больше источника. Ракот чуть не поперхнулся. «Как это нет?» — вырвалось у него. «А вот так и нет». Задумчиво, глядя куда-то мимо восставшего, обронил старый йотун. Одна шелуха осталась, как от пустого ореха. Выели вы с Хедином сердцевинку-то, как есть и выели. Все на своего неназываемого спустили. «Ничего мы не спускали. Спускают — это когда золото, скажем, тратят попусту на гулянки и прочее. А нам и впрямь надо было останавливать неназываемого. Каким угодно способом». «Это верно. Это правильно. Это вы с Хеденом любите. Каким угодно способом». «Пустая болтовня — мир. Неназываемый был и остается неуязвим». «Сражаться с ним самим нельзя, просто нечем. Оставалось только отгородиться. И к тому же за все эти тысячи лет ничего с источником плохого не...» Ракот осекся. «Вот именно», — спокойно сказал Мимир. «Качали вы из него, качали, он дной показал. А по-сухому кто только не пролезет». «Чепуха!» — вскинулся Ракот. — Магия источника жива, она никуда не делась, ничего он не пересох и не иссяк. Не нужно этих подобий, Мимир, тебе доверен был не лесной ключ, не деревенский колодец, не просто родник. — Магия-то как раз и делась, — вздохнул Мимир. — Не может в упорядоченном столько силы тратиться на какое-то одно дело, даже почитаемое богами наиважнейшим. «Кто тебе это сказал?» — не поддавался Ракот. «Я хранитель или кто?» «Сейчас ты, Йотун, именно или кто?» — холодно бросил Ракот. «Бьюсь я с тобой, бьюсь! Гнался за тобой аж через изнанку упорядоченного. Думал, хоть здесь с тобой поговорим как должно, как подобает. А вместо этого он махнул рукой. Другой бы уже давно предложил тебе на мечах помериться, а я все словеса тут с тобой разговариваю. Правда уже и сам не знаю, зачем. Ты у источника был. Только что оттуда. И что ты там видел, новый бог?» Ракот замешкался, но только на мгновение. В бытность свою восставшим он запомнил крепко-накрепко. Не пытайся лгать, рано или поздно запутаешься. Те, кто пошел за тобой, потому что им по сердцу твоя правда, никогда не изменят. Ну, или, во всяком случае, не раньше, чем ты сам. Источник цел. Магия изливается из него по-прежнему. А ковы неназываемого крепки, как и были. Иначе не пытался бы он нащупать дорогу посредством своих козлоногих. «И больше ничего». «Я ведь тебе уже сказал». Ракот гордо вскинул голову. «Темная нить, пуповина, оттягивающая силу куда-то прочь от источника». «И больше, повторяю, ничего». «Больше ничего», — пришлось сознаться восставшему. «Но, по-моему, и этого достаточно. Почему ты ушел, Мимир? Только не повторяйте глупости о пустом орехе и растраченной силе». «А если станешь, будь любезен, поделись способом, как бы ты остановил неназываемого. И почему, коль тебе такой способ ведом, ты молчал все эти годы?» «Источник», — скрестил руки на груди старый Йотун. «Он живой. Это не просто дырка, из которой что-то там льется». «Хватит пустых слов!» Ракот еще сдерживался, но уже едва-едва. Мимир расставил стражу, покинул величайшее сокровище, доверенное ему. Кем, кстати? Неназываемый пожирал не только пустое пространство, юный Ракот. Об этом вы с Хеденом не подумали. Он вбирал в себя также и магию, без которой никакого пространства в упорядоченном не существует. Пока вы его не сковали, он поглотил и великое множество душ. Он гонялся за ними чуть ли не специально. Чуял поживу. Откуда, по-твоему, взялись козлоногие? Как он сумел их сотворить, если не из тех несчастных, что стали его добычей? «Оставь эти материи нам с братом, как поведал мне Хедин. «Ты в свое время пытался помешать ему и...» «Пытался!» — рявкнул великан. «Да, тогда требовалось спасать упорядоченное. Пылающий дом надо тушить как есть, чем есть, без рассуждений. Но потом нельзя все время пускать встречные палы. В конце концов не останется чему гореть». «У кого ты научился этим речам?» — с неприязнью бросил Ракот. «Подобными сравнениями мы все любили баловаться в бытность магами, на гулянках и празднествах в замке всех древних. Какое это значение имеет сейчас? Почему ты оставил источник на произвол судьбы? Ты отрекся от долгохранителя? Тогда скажи об этом прямо!» «Я не отрекался», — покачал косматой седой головой старый Йотун. «Но источник болен, это верно. Я ищу средства его спасти. И не только его. Кипящий котел и урд также». «Ищешь средства здесь?» — поразил Сарокот. «Что можно сыскать здесь, в изнанке упорядоченного?» «Скорее уж в царстве нерожденных!» — хмыкнул Мимир. «В домене Демогоргона, если напрямик. Однако именно отсюда тянутся корни ко всем трем источникам. Тут они сливаются воедино». «Ну да, ну да!» — нетерпеливо перебил восставший. «Знаю, знаю, Мимир, знаю давным-давно!» «Поведай мне что-нибудь новое, хорошо?» «Ты гневаешься, юный Ракот, и совершенно напрасно. Когда я встал на стражу подле источника мудрости, когда воля древних отделила меня от племени асов так же, как отделила от племени гримтурсонов, когда время утратило власть надо мной... Подобно тому, как не властвовало оно над Одином и его родней, я думал так же, как и ты сейчас. Как думал Хедин, творя свое заклятие, остановившее неназываемого. «Как же!» — скривился ракот. Нарочито неторопливая речь древнего великана выводила из себя. «Что магия!» «Неисчерпаемо, что она прибудет всегда, что источник вечен!» Йотун вздохнул. «Я ошибался!» «Магия никуда не делась!» Ракот едва заставил себя проговорить фразу раздельно, словно глухому или глупому. Она здесь, всегда была, всегда будет. Это кровь упорядоченного, а источники — сердца. Хватит вилять, мимир, хватит играть словами. Скажи толком, что случилось? — Тебе приходилось видеть, как осушают топи, юный Ракот. Без магии, простыми орудиями. — Разумеется, — пожал плечами восставший огораживают бревнами или дамбой не обращая внимания на гнев владыки мрака продолжал мимир опускают жорла винтового насоса мулы ходят по кругу приводя его в движение вода и все прочее поднимается наверх льется в подведенный жолоб «Все так! Что дальше?» — Ракот почти рычал. Долгое время вода льется и льется. Кажется, так будет всегда, особенно если болото глубоко, а винт не слишком широк. Вода будет литься, но болото становится все мельче и мельче пока не пересохнет совсем. Неужели это так трудно понять, юный Ракот? Ты и другие видите только льющуюся воду. Я вижу то, куда ведут источники. И что же? Кулаки восставшего сжались. Магия иссекает. Урт. Кипящий котел и мой. Родники ее делают, что могут. Вы до сих пор ничего не заметили. Но я вижу, словно в сильнейшую засуху подземные воды истончаются. А кто-то еще и отводит немалую талику себе. «Магия — это не вода в болоте, Йотун!» Ракоту не удалось полностью скрыть пренебрежение в голосе. «Источники — не насос. Все замкнуто в великую цепь, в великий круг, движимый тем первотолчком, что задал Творец. Механики могут создавать формулы для малых вещей, подчиняющихся законам их миров, но магия Творца подобному не подвластна». «Ты привык верить в это, юный ракот? Или ты знаешь это? Наверняка. Скажи мне, старому Йотуну, никогда не учившемуся никакому чародейству». «Здесь не место вести споры», — отмахнулся владыка мрака. «Ты не захотел ответить мне добром, Мимир?» Ты спрятался за стеной пустых слов и ложных подобий. Сложнейший мир, упорядоченная. Ты уподобляешь простому колодцу, прекрасно понимая, что это не так. Я не вижу доказательств, что магия иссякает, а ты не стремишься сделать меня своим сторонником. Йотун усмехнулся, покачал головой. — Сделать своим сторонником. «Достойно, Хедина. Ваш союз пошел тебе на пользу, восставший. Ты научился говорить, не только лишь размахивать мечом». «Когда я размахивал мечом, Гримтурсен, когда мои рати катились через упорядоченное, ни один из моих воинов не ступил в ближние пределы твоего владения». Мы чтили твою стражу и твой высокий чин хранителя. — Не имеет значения, — отмахнулся Йотун. Прошлое давно стало ветром, стихшим в вершинах сосен. — Ты отказываешься говорить? — напрямик спросил Ракот. — Ты отказываешься доказать свою правоту, сделать так, чтобы мы с Хеденом помогли бы тебе? Я ничего не буду вам доказывать, потому что помочь вы все равно не сможете. Равнодушно сказал Мимир. Изысканные слова и речи, изощренная магия. Время всего этого проходит, Ракот. Вы сделаетесь историей, преданием, летописью, сказкой для тех, Кто станет... — он осекся. Кто станет жить во время, когда сама магия сделается сказкой. Во всем упорядоченном. Ярость полыхала в груди Ракота ясным чистым белым огнем. Сносить насмешки старого великана было уже невыносимо. — Ты сам не знаешь, о чем толкуешь, Мимир! Восставший презрительно взглянул прямо в глаза старому Йотону. «Магия дает жизнь всему упорядоченному, следовательно...» «Тогда как живут те миры, что закрыты от ее великого потока?» — перебил Хранитель. «Сильнейшие чародеи беспомощны там, словно новорожденные» если только не притащит с собой могущественные артефакты, способные запасать силу. Однако там живут смертные, ракот. Жизнь их коротка, полна страданий, но они живут без магии. Как? Подобный вопрос смутил бы разве что приготовишку ученика из числа учеников моих учеников. Там есть души, и у разумных, и у тех, кто не, у растений, зверей, птиц, рыб, даже у навозных мух, комаров, оводов и слепней, недаром столько племен в закрытых мирах, неосознанно понимая, что к чему, почитают зверей как своих предков. А что есть душа, как не зародыш магии, как не носитель первотолчка, дарованного Творцом. Недаром лишенные души орки не могут рождаться в закрытых мирах, могут лишь спускаться в них, да и то не слишком надолго. К тому же магия там есть все равно, хоть и немного. Подобно тому, когда же океанская среда содержит то, чем могут дышать рыбы, прокачивая воду сквозь жабры. Это все, что ты можешь сказать, мудрый мимир. Тогда, пожалуй, нам лучше расстаться. Ты решил, что можешь потратить одному тебе ведомое время в этих пределах, но мне подобная роскошь недоступна. Торопишься в очередной раз спасать мир, да, юный Ракот? Тороплюсь покончить, среди прочего, и с той пуповиной, о которой ты упорно не желаешь ничего слушать, Мимир. — Чего тут особенного? — пожал могучими плечами великан. Источник старается как может, доставляя вам привычное. Он не приказчик в лавке, никому ничего не отмеряет. Как магия будет поделена, значение уже не имеет. Она все равно излилась бы в упорядоченное. Ну а если кто-то решил устроиться поудобнее и отвести некую талику для своих собственных целей уже дело ваше с Хеденом, а не мое. В конце концов, кого выбрала упорядоченное, вот и старайтесь». «Ты пожалеешь!» — не сдержавшись, бросил на прощание Ракот. «Пожалею, пожалею!» — усмехнулся в спину ему Йотун. А ты, помимо всего прочего, подумай, что за золотая тропа пролегла через эти пределы? Что за черные твари ползают тут по ветвям? Откуда они взялись? Куда исчезают и откуда в них частицы хаоса? — Подумаю всенепременно, в первой же пивной! — раздраженно посулил ракот. Он был вне себя. Мимир откровенно потешался над ним весь разговор, а он, новый бог упорядоченного, только и мог что скрежетать зубами. — Зря, — сказал Мимир беззлобно. — Если у кого-то и просить помощи, так это у третьей силы. Не зря же магия перерождается в ее владениях, закрытых почти для всех. — Да, юный Ракот, пока я не забыл, по старости да по немощи, приглядись к корням древа, сдается мне, с ними не все так, как ты привык думать. Восставший не ответил. Словно разрывая незримые путы, он вновь устремился вверх, туда, где ожидал увидеть, наконец, саму вершину древа. В конце концов, должна же сыскаться хоть какая-то польза от этого его похода. И уж, конечно, он не станет спускаться сейчас к корням. Что, уже какой-то выживший из ума старый йотун он может им помыкать и отдавать приказания?